Марджери Элинхейм. Тайна чаши. Глава 1. Вознаграждение нашедшему. Если вы это возьмёте, сказал полицейский, вкладывая шиллинг в открытую ладонь. У вас будут деньги, чтобы пойти куда-нибудь, и мне не придётся вас забирать. Но добавил он смущённо: "Прошу вас, уходите быстрее, а то с минуты на минуту здесь будет инспектор". Персиваль Сент-Джон Сайки Гирт, единственный сын сэра Персиваля Кристиана Сент-Джона Гирта, полковника баронета, владельца башни в графстве Суффолк, мучительно покраснев, сунул монету в карман штанов и улыбнулся своему спасителю. Спасибо, Бейкер. Ты очень добр. И я этого не забуду. Постики, сэр. Ещё сильнее смутился Бейкер. Вы подарили мне 5 фунтов в день вашей свадьбы. Он хотел сказать что-то еще, но решил промолчать, и следующее замечание молодого человека ясно показало, что тот не расположен к воспоминаниям. — Черт подери, где же мне отсидеться, чтоб меня не упекли? Полицейский с опаской поглядел в сторону Саут Молтон стрит, где уже показался щеголеватый инспектор. — Эбелли-сквер, рядом с Саутом Тентон Роу, — поспешно проговорил он, — там вам ничего не грозит. «До свидания, сэр». Последние слова прозвучали, как приказ идти своей дорогой, ибо инспектор был уже совсем рядом. Надвинув мятую шляпу на глаза, Валь Гирт сгорбился и сошагал по Оксфорд-стрит. Деньги одиноко болтались в кармане костюма, который когда-то с почтением был вручен ему портным, жившим на этой улице. Валь пересек улицу и направился к площади. Полночь ещё только наступила, но людей почти не было видно. Кое-кто возвращался с пирушки, проехало несколько такси, показался запоздавший автобус. Вальгирд предпочитал держаться поближе к домам. Он словно прятался в их тени. Летний тёплый воздух, насыщенный разными запахами и наводивший на мысли об аптеке, привычно щекотал ему ноздри, и несмотря на усталость, В его походке стало заметно нетерпение. Валь взлился на себя. Надо же попасть в такую передрягу. Старый Бейкер снабжает его шиллингом, чтобы на пороге собственного дома его не упекли в каталашку за бродяжничество. Ну и дела. Уже прошли сутки, как у него не было ни крошки во рту, но он миновал кофейню возле французского шляпного магазина на площади, даже не поглядев на неё. Голод перестал мучить его около четырех часов дня, и Валь подумал об этом с удивлением и благодарностью к собственному телу. Легкое головокружение было куда предпочтительнее. Тротуар обжигал ему ногу, по крайней мере в том месте, где была дырка в дорогом штиблете, и вскоре Валь захромал, а еще через пять минут обнаружил, что он находится на неопрятной площади, посреди которой росли грязные платаны в два ряда. а под ними стояли несколько деревянных скамеек в окружении обычного летнего мусора. На некоторых уже и примостились отвратительного вида поберушки, но два места оставались незанятыми. Валь Гирт выбрал то, что располагалось под фонарем, подальше от других бездомных, и в первый раз по-настоящему почувствовал, до чего же он устал. Когда над головой Валя зашумел пропыленный платан, он огляделся и вдруг ощутил, Ничто такое, что не могло быть результатом неожиданного порыва ветра, принёсшего с собой ночную прохладу. Мимо проехала машина, из далека с реки послышался печальный вопль буксира. Никто из бродяг даже не пошевелился, но Валю, который никогда не отличался богатым воображением, вдруг показалось, что грядёт нечто грандиозное. Вероятно, в этом были по вины голод и надвигающаяся гроза. Сняв шляпу, он провел ладонью по очень светлым волосам, которые своей длиной уже начинали его раздражать. Валь был плотным, крепким, молодым человеком на вид лет 22, с тяжелыми чертами симпатичного лица, на котором застыло выражение ослинного упрямства. То есть он был истинным англосаксом, в данный момент примечательным своей неестественной худобой. Валь вздохнул, поднял воротник пиджака и уже готов был задрать ноги на скамейку, как вдруг замер. Не сводя глаз с земли, усыпанной использованными пакетами, апельсиновой кожурой, пачками от сигарет, его обдало жаром, и сердце у него забилось так, словно собиралось выскочить из груди. Среди прочего мусора валялся мятый конверт, на котором он с ужасом прочитал собственное имя. Пальцы у него дрожали, Когда он поднял письмо, имя было его, вне всякого сомнения, П. С. Г. У. Гирту -э Сквайру. Вывела чья-то незнакомая рука. Валь повертел дорогой и пустой конверт, нетерпеливо разорванный сверху, и его охватило странное чувство. Обратный адрес: Клеркенเวล, Уэмплри-роуд 32А, У Кемпа. был ему совершенно незнаком. Он долго просидел так, не сводя глаз с конверта, словно ожидая, что его имя каким-то чудом вот-вот сотрется с бумаги, но ничего подобного не происходило. Поначалу ему даже не пришло в голову сомниться, что и имя его, и письмо предназначены ему, ведь Гирт – фамилия малораспространенная, да и набор инициалов не позволял предположить ничего другого. Когда он принялся изучать почерк, пытаясь припомнить его владельца. Он уже смирился с тем невероятным совпадением случайностей, которые привели его на эту скамейку, на этой площади, и обратили его внимание на конверт с его именем. Ему пришло в голову разгрести мусор в поисках письма, однако его старания остались в туне. Почерк удивлял Вали своей необычностью. Чёткие квадратные буквы жирный линией внизу строчки, ни на что не похожий конечный S. Короче говоря, такой почерк, увидев раз, трудно забыть. Переключив своё внимание на марку, Валис испытал истинное потрясение, отразившееся на его лице. Письмо было отправлено 15 июня, всего 4 дня назад. Прошло уже больше недели, как у него не стало адреса, и всё же он был убеждён, хотя это пугало его. что кто-то написал ему, и кто-то получил письмо, после чего выбросил конверт, подвернувшийся валью под ноги. Вспомнив о череде странных совпадений, Вальгирд решил принять их как должное и больше не думать о них. Он сидел на грязной скамейке под фонарём и глядел на конверт. Шум листвы стал громче, подул ветер, рикошетом залетевший на задирявшуюся в городе площадь предвещая скорый дождь. Тут он вспомнил о необычном предчувствии чего-то значительного и трагического, с незашедшим на него незадолго до появления конверта. Кстати, в последние несколько дней у него не раз были подобные ощущения и днём, когда он отирался в толпе, и ночью в уединённых тупичках, где он пытался найти приют. Опытным преступникам известно это ощущение, и едва оно появляется, как они точно знают, что полиция села им им на хвост. Но Дирт не был преступником, и вообще не был никем. Разве что успел познакомиться с самыми неприятными сторонами брачной жизни. Он ещё раз прочитал адрес на конверте. Клеркенвелл, Уэмбли-Роуд, 32А, и вспомнил, что это недалеко от того места, где он теперь находится. У него появилось неодолимое желание бежать туда, чтобы выяснить, кто же его тезка, а если такого нет, то кто присвоил себе его имя. По своей сути, Валь был консерватором, и если бы не обстоятельства, он лишь бы пожал плечами и забыл о конверте. Но в настоящий момент обстоятельства складывались против него. Он был человеком, который всё потерял, соломинкой на ветру, которую любой ветерок может развернуть в неожиданном направлении. Ни время, ни затраченные усилия, ничего для него не значили. В сущности, в его жизни не оставалось ничего такого, с чем стоило бы считаться. Вот так, подгоняемый любопытством, Валь покинул площадь, оставив позади разбушевавшийся ветер. Он сам не знал, что рассчитывал отыскать. Конверт заворажил его, и сомнения развеялись как дым. Ранним утром Клеркенเวลл представляет собой один из самых неблагополучных районов восточной части центрального Лондона, о котором ходит немало всяких слухов. Так что потрёпанная одежда молодого человека не вызвала подозрений у немногих его обитателей, оказавшихся в этот час на улице. Набредя на полицейских, Гирц просил у них дорогу и, на счастье, зажал в кулаки шиллинг, подаренный ему еще одним полицейским. Они не разочаровали его в своем профессиональном всеведении и неторопливо объяснили, как найти нужную улицу, так что вскоре он уже шагал по темной грязной улочке с трамвайной линией, с самыми маленькими в Лондоне домами и с пропыленными ловчонками, в которых не видно было ни одной новой или не ношенной вещик. Дверь в дом 32А оказалась не запертой. Здесь располагался дешевый ресторан, производивший тягостные впечатления даже на подобной улице. К тому же, чтобы попасть в него, надо было спуститься вниз по лестнице в полуподвал. Даже Вальгирт помедлил прежде, чем войти. А он уже много чего успел повидать. Застекленная дверь была залеплена объявлениями и рекламой дешевых товаров. И свет с трудом пробивался через промасленную бумагу. Гирт ещё раз взглянул на конверт. Что ж, чему быть, того не миновать. На двери он ясно рассмотрел номер 32А, а рядом с ней футовыми буквами было написано: Уккамп. И всё же он не мог не осознавать абсурдность происходящего, поэтому не сразу решился сказать себе, что терять ему нечего. Толкнув дверь, он оказался в зале. Правда, в нём было столько дыма, что поначалу ничего не удалось рассмотреть. И прошло несколько минут, прежде чем стали видны стоявшие вдоль стен пустые скамьи со спинками. У дальней стены в окружении столиков находилась стойка, да ещё плита, от которой как раз и валил дым. К этому гастрономическому алтарю и направился Гирт, сжимая в руке конверт, но не доставая его из кармана. За стойкой никого не оказалось, и он постучал по ней. Точи справа открылась дверь, и появился человек-гора с таким большим и мрачным лицом, какого Гирду ещё не приходилось видеть. На животе у него висела салфетка, пристёгнутая к рубашке, рукава которой лишь до локтей прикрывали мощные руки. Что же до остального, то на голове у него красовалась лысина, и нос был давно и непоправимо сломан. Он печально смотрел на молодого человека. «Как раз время подумать о еде. Скорее грустно, чем сердито», — проговорил он совершенно не подходившим ему за могильным голосом. «Остались только соус и картофельное пюре. Я там подбираю остатки». Его грусть подействовала на Гирта успокаивающе. Ведь он уже стал забывать, когда владельцы ресторанов разговаривали с ним по-человечески. Так что он без лишних слов вынул из кармана конверт и положил его на стойку. Посмотрите, вы ничего не знаете об этом. На круглом лице не дрогнул ни единый мускул. Человек гора глядел на конверт, как будто никогда раньше не видел ничего подобного. Я не знал, стоит ли вообще на него смотреть. Потом он резко вскинул голову и, поймав взгляд Гирта, сказал: "Нечто такое?" Чего тут никак не ожидал в подобных обстоятельствах. Вижу, вас привлекает долгая дорога. Гирт замер, понимая, что должен что-то ответить, потому что сказанное наверняка имело какой-то непонятный ему смысл, но он не знал его, и потому неловко рассмеялся. "Я не совсем понимаю", проговорил он. "Наверное, вы имеете в виду моё бродяжничество?" Но я пришёл, чтобы спросить о конверте. Вы его видели прежде? Хозяин ресторана изобразил на лице улыбку. А если да? Осторожно поинтересовался он. Что из этого? Только то, что оно адресовано мне, и мне хочется знать, кто его вскрыл. Вы знаете получателя? Это ваше имя. Человек городкнул пальцем в фамилию Гирта. А доказать можете? Гирт замялся и покраснел. У меня нет документов, если вас это интересует. И визитной карточки тоже нет. Но если вас устроит портновская метка, то можете посмотреть её на моём пиджаке. Он расстегнул пиджак и вывернул внутренний карман, даже не представляя, как глупо это выглядит. Печальный хозяин взглянул на карман, после чего критически осмотрел визитёра с головы до ног. Его шили для вас? Гер застегнул пиджак. Я погудел. Ага, только не обижайтесь, я вам верю. А вот другие не поверят. Меня зовут Лаг. Рад вас видеть. Правда, к тому же у меня лежит для вас ещё одно письмо. Лаг отвернулся и после недолгих поисков среди чашек и тарелок подал Герту точно такой же конверт, как первый, но не распечатанный. Ничего не понимая, молодой человек взял его и уже хотел разорвать, как Лаг Самым дружеским образом похлопал его по плечу. «Почему бы вам не сесть за столик, а я принесу кофе и пару булочек? В это время я тоже всегда голодный». «У, -у меня только шиллинг!» — смутился Гирт. У мистера Лага брови поползли на лоб. «Шиллинг? Как вы думаете, куда вы пришли? В чеширский сыр? Садитесь-ка лучше, а я вас до отвала накормлю, и всего за шесть пенсов». У вас ещё кое-что останется. Гир послушно уселся за застеленный газетой стол и непослушными пальцами вскрыл толстый конверт. Запах съесного разбудил его голод, и теперь у него отчаянно болела голова. На стол выпали две банкноты, по 2 фунта каждая, и визитная карточка, на которую он долго ничего не понимая смотрел. Мистер Альберт Кемпион принимает Внизу было приписано уже знакомым квадратным почерком. Каждый вечер после 12:00 полезный разговор. Пиво, лёгкое вино, маленькие розовые кексы. Приходите, здесь же был и адрес. Здесь же был и адрес: Bottle Street 17. Вход слева от полицейского участка. На обороте гирд прочитал: "Пожалуйста, извините за неловко предложенный заём". Приходите, как только сможете. Дело срочное. Будьте осторожны. А.К. -э». Ничего не понимая, Вальгир читал и вновь перечитывал все, что было написано на карточке. Происходило нечто фантастическое, какая-то бессмыслица, ну просто Олеса в стране чудес. Валю пришло в голову, что он попал под машину, и его приключения мерещатся ему в наркотическом сне. Он всё ещё не мог отвести взгляд от визитной карточки, когда мрачный и тоже фантастический мистер Лак появился перед ним с тем, что он воспринимал по-видимому, как особая разносолы. Благодарный Гирц съел всё и постепенно вновь ощутил себя в реальном мире. Когда он поднял голову, мистер Лак всё ещё стоял рядом. Вы когда-нибудь слышали о мистере Альберте Кемпионе, спросил Гирт. Глазки великана были всё так же печальны. Звучит знакомо, ответил он, хотя нет, не припомню. На его лице появилось знакомое любому англичанину упрямое выражение, которое подсказало Гирту, что дальнейшие расспросы бесполезны. Тогда он вновь взялся за визитную карточку. «А откуда вам известно, — неожиданно спросил он, — что я тот самый человек?» Мистер Лагг искосо взглянул на второй конверт. «На нем ваше имя, так? И это же имя на вашем пиджаке? Вы же сами мне показывали!» «Показывал, — подтвердил Гирд. — Но откуда вам знать, что я тот самый Персиваль Сент-Джонс Уайкс Гирд?» Господи же, что ж тут знать, изумился мистер Лак. Вы сами ответили на свой вопрос. Разве могут две матери назвать своих чад такими именами? Письмо ваше, не сомневайтесь. Ну а мне пора, уже позновато. Гирт поглядел на визитную карточку. Безумее какое-то. И всё же зайдя так далеко, нет смысла поворачивать назад, чтобы утвердить себя в этом решении. Он заплатил за обед двухфунтовой бумажкой и из тех же денег дал хозяину ресторана на чай, пожелал ему доброй ночи и покинул гостеприимное заведение. Только выйдя за дверь, он подумал о том, что впереди у него 3 мили до Пикадилли. И хотя он больше не голоден, всё же усталость сдаёт о себе знать. К тому же дождь льёт как из ведра, и время не самое лучшее для такси. Пока он так размышлял, мне решительности, послышался шорох колёс. Такси, сэр. Гирц с благодарностью обернулся, назвал шоферу адрес и уселся на тёплые кожаные подушки. Немного привыкнув к забытому за последнее время ощущению благополучия, он покатил по священным улицам, по которым устало шагал всего около часа назад. Несколько минут размышляв об экстравагантном приглашении, он решил подчиниться судьбе. В конце концов, каким бы странным ни было само приглашение, банкноты не шутка для умирающего с голода человека. А так как терять ему нечего, то почему бы не вступить в игру? К тому же Валя Гирда одаливала любопытство. Вновь вынул карточку из кармана, он перечитал её: "Приходите, как только сможете. Дело срочное. Будьте осторожны". Последние слова развеселили его. В его обстоятельства, они казались до того нелепыми, что он едва не рассмеялся. Как раз в эту минуту машина свернула направо на Инн-роуд, и Гирт узнал тихую и зеленую Блумсбери-сквер. Только тогда, никак не раньше, ему пришло в голову, что появление такси на Уэмбли-роуд в три часа ночи – дело необычное. К тому же в его теперешнем отрепье ни один порядочный таксист не взял бы его в расчете на заработок. Он наклонился и провел рукой по двери. Ручки не было, окна, похоже, тоже не открывались. Герт удивился, но тотчас устыдился своей подозрительности. Какая опасность может подстерегать бродягу? Всё же он постучал в стекло за спиной шофёра. "Увы?" Тот не обратил на это никакого внимания, разве что ещё ниже склонился над рулём и нажал на газ. Глава вторая. Маленькие розовые кексы. Валь подался вперёд и поглядел в окно. Старая машина, насколько он понял, делала миль 35 час. Снаружи шёл дождь и было пустынно, но Валь сразу понял, что его везут куда-то не туда. Похоже, его похитили. Эта мысль была столь фантастична в его положении, что он сразу же отверг её. Решив, что шофёр просто-напросто пьян, он ещё раз громко постучал в стекло и крикнул: "Мне на Боул-стрит!" «Это около Пикадилли!» На сей раз у него не осталось сомнений, что его услышали, потому что шофер отрицательно покачал головой, а такси опасно затрясло и повело в сторону. Валю Гирту пришлось смириться с неизбежным, каким бы абсурдным оно ему ни казалось. Его похитили! За последние 18 месяцев Валь Гирт побывал во множестве неприятных ситуаций, Но ни одна из них не требовала мгновенной реакции. В любое другое время он мог бы медлить, пока не стало бы слишком поздно. Но в эту ночь голод и усталость сделали своё дело. Сначала он пошёл отыскивать своего однофамильца, потом принял довольно необычное приглашение загадочного мистера Кемпиона, а между тем и этим вернул себе силы и былое прямоство благодаря хлебосольному мистеру Лагу. Короче говоря, он был уже не робким бродягой, а довольно опасной личностью с крепко сжатыми кулаками и стиснутыми в ярости зубами. Едва он принял решение, как немедленно воплотил его в жизнь. Наклонившись, он снял дорогой туфель, шнурок с которого давно потерялся, и, зажав это смертоносное оружие в одной руке, другой для равновесия ухватился за цветочный кронштейн над соседним сидением. Он вложил все свои силы в удар, и стекло разлетелось в дребезги, осыпав осколками голову шофёра. Гирт упал на пол, свернулся калачиком и закрыл голову руками. Шофёрова защитил толстый головной убор, но нападение был столь неожиданным, что он отпустил руль. Автомобиль потерял управление, развернулся и с грохотом въехал в каменную мостовую. Результат был ужасающим. Откатившись назад, машина недолго покачалась на месте, а потом перевернулась на бок. Гирта выбросила из дыры в металле. У него кровоточила рана на лбу и сильно болело плечо. Но всё же он легко отделался, так как приготовился к возможным последствиям своей атаки. Однако всё ещё испытывая злость, если не сказать ярость, он оглядел место происшествия. Его похитителей не было ни видно, ни слышно под обломками, зато улица быстро заполнялась людьми с обеих сторон. В домах открывались окна, звучали голоса, спешили к месту происшествия полицейские. Отвечать на их вопросы у Гирта не было ни малейшего желания, так что он руковом вытер кросс лица, обрадовавшись, что рана не такая страшная, как ему показалось в начале, надел потинок, который всё ещё держал в руке, и скользнул в боковую улочку, исчез в мраке. Остаток пути он проделал пешком. Поиск дома на Боттл-стрит, начатый из любопытства, стал делом принципа. К тому же ему все равно некуда было идти. Но теперь Гирт сознательно выбирал узкие улочки и темные аллеи – Холбурна и Сухо. Его не особенно обрадовала синяя лампа полицейского участка, но дверь под номером 17 оказалась полуоткрытой, и Гирт распахнул ее на стежь. Из-за усталости ему даже думать не хотелось об осторожности. Успокаивая себя тем, что ничего не может быть хуже его теперешнего положения, он стал подниматься вверх по деревянной лестнице. Одолев первый пролёт, он приятно удивился яркой лампе и ковру, а ещё через несколько пролётов и добротной дубовой двери с медной табличкой "Мистер Альберт Кемпион", имущественный отдел Не менее симпатичным оказался молоток, который, правда, Гирту не пригодился, так как дверь распахнулась, и на пороге возник мужчина. Это был высокий и худой, молодой человек с бледным добрым лицом и неопределённого цвета глазами, за массивными очками в роговой оправе, который широко и дружески улыбнулся Гирту. Одет он был по-вечернему, но скорее тщательно, чем богато. Однако строгость его внешнего вида нарушалась тем, что в руке он держал веревочку с детским воздушным шариком ярко-розового цвета. Едва он увидел посетителя, как застеснялся шарика и, сделав несколько неудачных попыток спрятать его за спину, протянул Гирту руку. «Доктор Ливинстон, насколько я понимаю, спросил он немного высоким голосом, но с таким произношением, которое выдавало полученное им отличное образование». Удивившись, Гирд ответил рукопожатием. «Не знаю, кто вы, а я Валь Гирд, и разыскиваю человека, которого зовут Альберт Кемпион». «Все правильно», — воскликнул незнакомец и с видом человека, решившего непосильную задачу, отпустил шарик, который тотчас приклеился к потолку. «Ничего настоящего, кроме моей физиономии на обложке. Это я. Это моя дверь. Это мой шарик. Пойдемте». «Почему бы нам не выпить? Вы запоздали». Я даже боялся, что вы совсем не придёте, говорил он, введя своего гостя по узкому коридору в маленькую, но очень уютную гостиную, убранную весьма необычно и с большим вкусом. На стенах были развешаны довольно странные трофеи, а над камином, между угравирой Розенберга и того, что было похоже на страницу из настоящей пляски смерти, располагалась весьма примечательная группа из костета. фотопортреты из Скотланд-Ярдовской галереи преступников в аккуратной рамке и с известным автографом, и длинного ни на что не похожего ключа. Вальд Гирд уселся в мягкое кресло, предложенное ему хозяином, совершенно ошеломленный тем, как закончилось его фантастическое ночное приключение. Взяв из рук Альберта Кэмпиона Брэнди Содовой, он все так же молча принялся отпивать из стакана глоток за глотком. И тут наконец Альбер заметил рану на лбу своего гостя. Реакция его была мгновенной. О, у вас случились неприятности по дороге? Надеюсь, эти люди не были с вами слишком грубы. Валь поставил стакан и, подавшись вперёд, заглянул в лицо хозяина квартиры. Послушайте, я не имею ни малейшего представления, кто вы такой. Да и вся эта ночь кажется мне дурным сном или страшной сказкой. Случайно мне попался на глаза конверт с моим именем. И из дурацкого любопытства я отправился на поиски своего возможного тёски. В ресторане у Кемпа меня оказывается поджидало письмо от вас с четырьмя фунтами и при оригинальнейшим приглашением в гости. Я сел в такси, но шофёр попытался меня похитить. К счастью, мне удалось выбраться из заварушки с меньшими, чем у шофёра, потерями, а когда я прихожу сюда, Вы в полной мере играете тут с шариком и со мной? Может быть, я сошёл с ума? Не знаю. Мистер Кемпбелл набиделся. Прошу прощения за шарик, сказал он. Но как раз незадолго до нашей встречи я вернулся с праздника в Отеннуме, куда мне позвонил Лак, чтобы сообщить о вас. Его сегодня нет. Ну, я мне пришлось самому поджидать вас тут. не понимая, чем вы недовольны. С такси, правда, получилось нехорошо. Наверное, из-за него вы и опоздали. «Правильно, все еще кипят злости», — подтвердил Валь. «Но вы должны понимать, что я жду объяснений и отлично знаете, что обязаны мне их дать». В эту минуту мистер Кэмпион отступил в сторону, чтобы в свете настольной лампы видеть лицо гостя. Потом он кашлянул и проговорил совсем другим тоном, нежели прежде». Вижу, вас привлекает долгая дорога, мистер Гирт. Валь вопросительно посмотрел на него. Во второй раз он слышал эту фразу, и во второй раз под тексте ему чудился вопрос. Ничего не понимая, он глядел на хозяина квартиры, но ни на его бледном лице, ни в глазах, прятавшихся за толстыми стеклами очков, ничего не отразилось. Альберт Кэмпион стоял неподвижно, в ожидании ответа. И тут молодой человек понял, что самому ему ни за что не разгадать эту загадку. Глава третья. Сказка. В вальс вскочил с кресла. В ресторане мне сказали эту же фразу. Но я ничего не понял. Может быть, вы объясните? Мистер Кэмпьон мгновенно переменился, вновь став милым и добродушным хозяином дома. Да вы сидите, сидите. Наверное, я должен перед вами извиниться, но понимаете, я не единственный человек, который вами интересуется. Кстати, мне бы и не мешало рассказать вам. Но если мой соперник захватит вас первым, что тогда? Ну, насчёт долгой дороги вы могли бы и догадаться. Ладно, Коля, уж вы здесь, я вам всё расскажу. Но сначала давайте займёмся вашей раной. Не возражаете? Вальни знал. Возражать ему или не стоит? Ну, Альберт Кемпион твёрдо взял его под руку и повёл в ванную комнату. Тёплая вода и первая помощь из моей аптечки не причинят вам вреда. К тому уже не очень приятно слушать даже занимательную историю, когда по лицу течёт кровь. Пойдёмте. Через 10 минут они уже были в кабинете, и мистер Кемпион вновь наполнил стакан гостя. Для начала вам надо прочитать заметку в вот в этом журнале "Иллюстрированное общество". потому что она касается вас. Он подошёл к бюро в силе эпохи королевы Анны, отприащик и почти точчас возвратился с экземпляром известного еженедельника. Полистаф он открыл его на большой фотографии женщины лет 50, довольно глупо выглядевшей в современной версии средневекового наряда и судорожно зажатой в руке чашей весьма необычного вида. Фотограф совершенно справедливо сфокусировал свое внимание на красивой чаше, чтобы не подчеркивать несовершенство его владелицы. Чаша была дюймов 18 в высоту, массивной, из чистого золота и с украшенной драгоценными камнями ножкой. За фотографией следовала заметка следующего содержания. Очаровательная хранительница бесценной реликвии. Леди Петвик, вдова покойного сэра Лайонела Петвика, и урождённая мисс Диана Гирт, сестра сэра Персиваля Гирта, владельца исторической пашни графства Суффолк и старинной чаши Гиртов. На этой фотографии леди Петвик изображена с бесценной реликвией, восходящей ко временам нормандского завоевания Британии. Леди Петрик, гордая носительница почётного титула хранительницы чаши. В семье Гиртов не принято выставлять чашу на показ, так что перед вами первая фотография знаменитого раритета. Нашим читателям, вероятно, известны слуги, слухи о тайной комнате в башне. Не без любопытства, взяв в руки еженедельник, Валь Гирт скочил и едва увидел фотографию по Богарвелю. И сощурив голубые глаза, прильнул к зачтению, но руки у него дрожали так сильно, что ему пришлось положить газету на стол. Покончив с заметкой, он выпрямился и в упор посмотрел на чемпиона. Его внешность что-то неуловимо изменилась. Благодаря чему, несмотря на потрёпанную одежду, он неожиданно стал выглядеть настоящим, гордым аристократом. "Теперь мне всё понятно", сказал он. Вы сделали это для моего отца? Следовательно, я должен вернуться домой. Кемпион не скрыл своего удивления. Рад, что вы так думаете, но я не работаю на вашего отца. И даже понятия не имел, что у вас такие сильные чувства по отношению к этому шедевру не самого лучшего вкуса. Вальфёрту. Не самого лучшего вкуса? Впрочем, вы же иностранец, и вам не понять, даже если бы пытаюсь объяснить, как мы Он запнулся. как мы относимся к чаше. Пока он говорил, его голос звучал всё тише и тише, так что последнее слово Альберт не столько услышал, сколько угадал. Послушайте, помолчал сказал он. Если вы перестанете изображать каменного гостя, то, мне кажется, я смогу удивить вас ещё сильнее. Только, пожалуйста, сядьте и послушайте. Вальгир, не удержавшись от улыбки, отчего в его лице появилось что-то мальчишеское, Вновь опустился в кресло. Прошу прощения, но я понятия не имею, кто вы. Извините меня за мою реакцию на фотографию, смущённо продолжал он. Но понимаете, мне очень трудно, ведь дома у нас не принято говорить о чаше. О важных вещах обкновенно молчат, поэтому фотография произвела на меня такое впечатление. Мой отец, наверное, сошёл с ума, если Неожиданно в его глазах появилось тревожное выражение. А с ним ничего не случилось? Кэмпион покачал головой. Ничего не случилось, насколько мне известно. Фотографии сделали и напечатали без его ведома. Из-за неё, возможно, были неприятности. Наверняка, мрачно подтвердил Валь. Вы вряд ли поймёте, но для нас это святыня. И он смущённо покраснел. Всё ещё не выпуская из рук Заметку он сидел в кресле, а Альберт пристроился на краю стола и заговорил. «Знаете, пожалуй, мне пора преподать вам урок экономики, а потом я расскажу вам сказку. И прошу вас, выслушайте меня. Обещаю, будет интересно». Валь кивнул. «Не знаю, кто вы, но валяйте. Выкладывайте, что у вас там на уме». Кэмпион усмехнулся. Сначала лекция, а потом вы получите моё свидетельство о рождении, если захотите. Располагайтесь поудобнее, я начну. Валь послушно откинулся на спинку кресла, а Кемпион, подался вперёд, и его ничем не примечательное лицо вдруг преобразилось, став умным и сосредоточенным. "Не знаю, относитесь ли вы к тем торговцам, которые изучают психологию, экономику и всё остальное", проговорил он. "Но если это так, то вы должны были обратить внимание на некую особенность" Если вы достаточно обеспеченный человек, то сам главным для вас рано или поздно становится ваше сиюминутное желание, и вы перестаете обращать внимание на такие мелочи, как закон, обычай или кто выиграет регату. Он замолчал в упор, глядя на Валя, и только заметив, что тот следит за его мыслью, заговорил снова. Так вот, около 50 лет назад шесть самых богатых людей Земли Два британца, американец, два испанца и француз сделали интересное открытие. К счастью, у них были разные хобби, но каждый владел всещенной страстью коллекционера. Мистер Кемпион опять помолчал. На этом урок заканчивается и начинается сказка. В один прекрасный день шестеро джентльменов обнаружили, что могут купить для своих коллекций, которые они обожали практически всё. И тогда одному из них, самому жадному, захотелось нечто, чего нельзя было купить. Короче говоря, ему захотелось бесценных вещей, какие уважающие себя филантропы отдают в музеи, после чего они переходят в разряд национальных реликвий неизмеримой исторической ценности. «Вы меня слушаете?» Валь кивнул. «Слушаю, но я пока не понимаю, к чему вы ведете. Этот человек, которого мы назовем Этель, ибо это не его имя, сказал себе». Этель, тебе нравится портрет Марии Антуанетты, который находится в Лувре, но он не продаётся. Ежели ты всё-таки попытаешься его купить, то возможно начнётся война, и тебе не обойтись без финансовых потерь. Значит, есть только один способ заполучить прекрасную картину. Он призвал к себе своего слугу Жоржа, столь же гениального, сколько, к сожалению, и порочного человека, и спросил его: "Что ты об этом думаешь, Жорж?" А Жорж думал, что портрет можно украсть. Если ему за это прилично заплатят. И, кстати, он знал подходящего для такого дела вора. Вот так, с непонятным энтузиазмом, произнес Кемпион. Все и началось. Гирт скачал. Вы серьезно все это говорите? Слушайте, больше мне от вас ничего не надо. Когда Этель наслаждался картиной, а полиция предпринимала напрасный поиск в четырех странах и только в его частную коллекцию не заглядывала, потому что он был очень важной персоной, К нему в гости зашёл его приятель Эвелин, который был не беднее его и собирал керамику. Этоль не удержался от искушения показать ему картину, и на Эвелина она произвела большое впечатление. "Как это было её?" спросил он. "Если ты заполучил портрет Марии Антоаннеты, то почему я не могу иметь вазу из Британского музея? Я же не беднее тебя?" "Ты мой друг, ответил ему Этель, и не будешь меня шантажировать, ибо ты слишком благороден для этого". Я познакомлю тебя с моим слугой Джорджем, который всё организует наилучшим образом. Так он и сделал. Джордж организовал похищение, только на сей раз он обратился к другому вору, который специализировался на вазах. Эвелин так обрадовался, что рассказал об этом своему другу Сесилию, тоже богачу и коллекционеру драгоценных украшений. Естественно, они вместе отправились за Джорджем, и всё повторилось снова. В течение 50 лет довольно много богачей обращалось к Джорджу и его преемнику. Так что теперь таких Этельли, Эмилинов и Сесили стало неизмеримо больше. Вряд ли они составляют некое общество, скорее это круг, круг самых богатых и могущественных. Как вы понимаете, их вряд ли можно назвать преступниками, продолжал он. В общем, принятом смысле слова Джордж и ему подобные имеют неприятности с законом, если попадаются. Но и деньги всегдают в их карманах. Кроме того, эти люди никогда не покушаются на то, что можно купить. И они неприкасаемы, все эти Этели и Сесели, потому что а, они очень важные, б. Джордж и его преемник не знают, на кого именно они работают. В этом вся суть. Теперь понимаете? Он молк. В воздух в комнате как будто сгустился, и Валя ощутил надвигающуюся на него опасность. Это правда потрясающе. Почти так же потрясающе, как всё, что сегодня происходит. Но я не совсем понимаю, какое это имеет отношение ко мне. Я уже подошёл к этому. Однако сначала мне хотелось бы, чтобы вы поняли В моей сказке есть одна очевидная нелепость. Она совершенно правдива. Разве Мона Лиза не исчезла однажды, чтобы объявиться потом при крайне странных обстоятельствах? И если вы будете напрягать свою память, то вспомните, как время от времени газеты сообщают об исчезновении бесценных сокровищ, не имеющих рыночной цены. Наверное, кто-то из членов этого Этого круга уже умер? спросил Гирт, помимо своей воли захваченный услышанным. Ну да? Об этом я тоже хотел сказать. За 50 лет количество миллионеров очень возросло, и маленький круг стал большим. Сразу после войны в нём было человек 20 разных национальностей и разного цвета кожи. Так что объединение совершенно надёжное для небольшого числа людей перестало быть таковым, и тогда дело взял в свои руки человек Чьё имя известно на всех континентах, гений организации, который придумал 4-5 основополагающих законов. Короче говоря, теперешнее объединение существует на деловой основе. Теперь это, если хотите, общество, которое, насколько мне известно, до сих пор никак не названо, но является практически всемогущим. Гэмпион сделал паузу и принялся медленно ходить зад и вперед по кабинету. Я не знаю половины имен его членов и не могу назвать вам даже то, что знаю. Но если я вам скажу, что ни Скотланд-Ярд, ни какое-либо другое полицейское управление в других странах не признают его существование у них под носом, вы поймете, сколько власти у Этеля и его друзей. И это понятно». Если хоть одна вещь явится на всеобщее обозрение, разразится скандал, который потрясет парочку тронов и сбросит правительство от четырех-пяти государств. Гирд поставил стакан на журнальный столик. «Ну и история, хотя, кажется, я вам верю. Бледные щеки Кемпиона порозовели. Очень рад. Значит, я могу продолжать?» Но тут нахмурился Валь. «Не понимаю, все-таки, какая связь между воровством и правительствами, и как вашему Джорджу удается все это совершать?» Кэмпион пожал плечами. — Ну, проще не придумаешь. Нет ничего легче. Он ведь был очень умен, этот слуга своих господ. Собственно, благодаря ему бизнес сегодня и процветает. Он сделал из себя ширму, и когда наступало время, пускал слух в определенных кругах, что заплатит большие деньги за нужную ему вещь. — Смею предположить, все это звучит для вас почти как... При рафаэлидское братство усмехнулся он. Но даю слово, дядя Альберта и деньги, и товар находили своего нового владельца. Гирт вздохнул. Здорово. Но я-то тут причём? Я не знаменитый вор, со смехом проговорил он. И как будто совсем не вор, боюсь, его неправильно меня поняли, покачал головой мистер Кэмпбелл. Я не принадлежу к этой фирме. Неужели вы не догадываетесь, зачем я пригласил вас сюда? Валь с недоумением уставился на него, но через пару мгновений в его глазах появился искренний ужас. «Не может быть! Чаша!» «Правильно, чаша!» «Нет!» — Валь мгновенно отверг пришедшее ему в голову предположение как нелепость. «Даже не хочу это обсуждать. Оставьте! Вы не англичанин, и вы не знаете, вы даже не понимаете, как абсурдно то, что вы хотите сказать!» Мой дорогой, спокойно возразил Кемпьон. Нельзя бросаться на защиту своих идей, не представляя размеров опасности. Последние 2 недели я только и занимался тем, что искал вас, потому что знаю, если вы ничего не сделаете, чаша гиртов через полгода окажется в частной коллекции одного известного Магометанана. Валь на несколько минут потерял дар речи. Потом его разобрал смех. Дорогой Сэр, вы сошли с ума. Кэмптон обиделся. Как хотите. Только объясните мне тогда, зачем кто-то собирался вас похитить? Почему, как вы думаете, четыре джентльмена неотрывно следят за моей дверью? Вы их увидите, если выглянете из окна. Вальгир всё ещё не верил ему, но сомнение уже закралось в его голову, да и манеры хозяина квартиры вдруг резко изменились. Мистер Кэмптон был собран, нетерпелив, почти умён, с виду. Вы шутите, покачал головой Валь. Чемпион снял очки и заглянул в глаза своему гостю. Послушайте, Вальгирд, вам придётся поверить. Я совсем не так мало знаю о чаше, которая сейчас в руках вашей семьи. И пока ещё в вашей стране, как вы думаете, сообщая вам об опасности, я объявляю войну могущественной организации. Предлагая вам свою помощь, я подвергаю опасности и свою жизнь. Он помолчал, как бы размышляя, стоит ли продолжать. Хотите, чтобы я рассказал вам о церемонии, связанной с чашей, о визитах королевского казначея каждые 10 лет во время реставрации, о том, что ваша семья лишится всего, если чаша исчезнет? Я мог бы ещё кое-что по рассказать вам. «По обычаю вашей семьи в день вашего 25-летия вам придется вернуться, чтобы совершить церемонию в левом крыле башни». Валь тяжело вздохнул, отринув остатки недоверия к своему хозяину, тем более что его внешнее безразличие сменилось искренним волнением. Кемпион быстрыми шагами мерил свой кабинет и вдруг остановился возле Валя. Чтобы вы там не думали, я знаю, у вас и у вашей семьи очень мало времени. Поэтому я искал вас. Это Эли его друзья охотятся за чашей. И если её они заполучат, и если мы им не помешаем, Лалгирд молча смотрел на мистера Кемпиона, но его порозовевшие щёки и крепко стиснутые зубы говорили о напряжённой работе мысли. Свинья, неожиданно воскликнул он. Конечно же, когда это выйдет наружу, нам конец. И если вам так много известно, то вы должны знать и то, что реликвия основа нашего существования. Наш род один из самых древних в Англии, но мы не принимаем участия ни в политической, ни в финансовой жизни страны, посвятив себя служению чаше. Вдруг он умолк и подозрительно посмотрел на мистера Кэмпбелла. А вам-то зачем всё это? Кэмпбел занялся. Не всё можно легко объяснить. Я, знаете, я что-то вроде, ну как бы это сказать, всеобщего дядюшки, друга полицейских, мастера на все руки. Думаю, я просто привык за небольшое вознаграждение вмешиваться в чужие дела. Если хотите, у меня есть рекомендации от Скотланд-Ярда, как вы понимаете, неофициальные, и, наверное, почти от всех знаменитых людей, которых вы можете назвать. Кстати, в прошлом году умер мой бесценный дядюшка-епископ, увы, единственный мой родственник, который когда-либо благоволил ко мне. И он завещал мне все свои сбереж сбережения. К сожалению, став капиталистом, я не смог успешно вести дело, так что мне пришлось вернуться к моему прежнему занятию. Это одна причина. Вторая. Позвольте уж довериться вам. У меня есть свой интерес. «Моя семья совершенно отвергла меня фактически из-за того, что десять лет назад я отправился в колонии». «Когда вы сняли очки?» — прервал его Гирд. «Вы напомнили мне?» Бледное лицо Кэмпиона порозовело. «Давайте на этом остановимся», — предложил он. Валь с пониманием кивнул и наполнил стакан. «Должен вам сказать, за сегодняшний день мне пришлось немало пережить». У меня словно пропасть разверзлась под ногами. С вами видно не очень-то легко справиться, особенно если учесть, как вы заманили меня к себе. Может быть, расскажете поподробнее? Всё фокусы, молодой человек. Я использовал зеркала. Ведь я 2 недели искал вас повсюду, а когда нашёл, то понял, что не могу ни на шаг приблизиться к вам из-за приятелей Джорджа. Ведь мне совсем не хочется ворошить осиное гнездо. К тому же, они меня знают. А я их нет. За мной следили? Не может быть. Кто? И они следили, и я следил, ответил мистер Кэмптон. Если бы кто-нибудь из моих друзей пригласил вас в бар, приятели Джорджа последовали бы за вами. Вы должны были сами прийти ко мне, по крайней мере, чтобы так выглядело со стороны. Вот почему моим людям пришлось разбросать не меньше дюжины конвертов на вашем пути, прежде чем вы попались на крючок. И Лак все вечера просиживал у кемпа. Кстати, Лак мой человек. Понимаете, мне нужно было сначала завести вас к нему и убедиться, что они ещё вас не зацапали. Думаю, они ждали, когда вы совсем опуститесь на дно, прежде чем сделать вам своё предложение. Он умолк и в упор поглядел на Валя. Понятно? Как будто, нерешительно ответил тот. Только зачем им зацапывать меня? Кому я нужен? «У меня ведь нет ни пенни, и работы тоже нет». «Вот мы и подошли к самому трудному моменту», — печально проговорил мистер Кэмпион. «Вы... отец вас выгнал?» Валь кивнул. «Да». Кэмпион наклонился и поправил огонь в камине. «Мой дорогой юный сэр, я же вам рассказывал, что эти коллекционеры всегда нанимают самого лучшего исполнителя». И хотя любому, кто вас знает, ясно, что купить ваши услуги так же невозможно, как меня заставить ходить по проволоке, тем не менее темная лошадка, взявшаяся за это дело, еще вас не раскусила. Некоторые считают, если человек голодает, то он все продаст, не глядя. Вальф с трудом сдержал охватившую его ярость, а мистер Кэмпион проявил максимум понимания, терпеливо ожидая, пока он справится со своими чувствами. По крайней мере, теперь вам всё понятно, проговорил он с концы концов. А что такое долгая дорога? Так приветствуют друг друга приятели Джорджа. Не слыхано. Я отдаю себя в ваше распоряжение. Что будем делать? Вызовем полицию? Кэмпбелл сел в кресло рядом с Валем. К сожалению, нет. Нельзя. Если мы вызовем полицейских, когда ещё ничего не украдено, они вряд ли будут довольны. Но ну, а когда кража свершится, чаша почти сразу попадёт в руки недоступных для них людей. Полицейским тут делать нечего. Кстати, я когда-то работал на Скотланд-Ярд, и один из моих друзей занимает там высокий пост. Он нам поможет. Но рассчитывать мы должны на себя. Что же делать, спросил Валь, проводя рукой по повязке на лбу. Вам надо поговорить с вашим отцом, отозвался Альберт. Наверное, вы и сами об этом подумали. Он забавно, как неожиданная информация делает неважным то, из-за чего я ещё утром готов был голодать до конца, улыбнулся Валь. Я знал, что должен быть в Санкюаре в июле. Второго мне исполняется 25 лет, но собирался сразу же уехать. Не представляю, как мы будем говорить с отцом. И к тому же, его лицо приняло непроницаемое выражение. Что мы можем сделать? Нельзя же вечно обороняться от семогущих грабителей. Так ли иначе они-то отыщут слабое место и добьются своего. В этом вся проблема, которую можно выразить одним вопросом: что делать? У нас есть шанс, приятель, иначе наше дело не стоило бы выведенного яйца, и мы бы не встретились. Законы сообщества очень строгие, хотя их и немного. Грубо говоря, они сводятся к тому, что все его члены делают взносы на вещи, которые не продаются. Потом выбирается самый лучший исполнитель, выделяется любая нужная сумма, а заканчивается работа Джорджа и Этеллы только тогда, когда вещь оказывается у них в руках. Он помолчал и внимательно посмотрел на Валя. Но есть одна зацепка. Предположим, наёмный вор погибает при исполнении своих обязанностей. скажем, владелец некой реликвии убивает его, защищая свою собственность. Тогда они начинают искать другого. А если его поймать на месте преступления? Хм, если его поймать, пожал плечами кемпион, то можно отдать под суд. Но разве ему поверят, захоти он сказать правду? Нет. Сообщество отворачивается от него и начинает искать другого исполнителя. Всё просто. Они заботятся только о своих людях. А до разовых исполнителей им и дела нет. Вся эта мелкая рыбьёшка может сдохнуть, они и не поморщатся. Джорджу и Этелю плевать на них. Надо достать их личного агента. Вот тогда они заволнуются». Он умолк. «А кого они наняли выкрасть чашу?» Печальные глаза мистера Кэмпиона стали ещё печальнее. «В том-то и дело, я не знаю. Теперь вам понятно, какие нам предстоят трудности?» Гирд встал и сказал, и, не скрывая своего ужаса, уставился на Кэмпиона. — Вы хотите сказать, что если мы хотим сохранить вещь, которая дорога мне и моей семье, то сначала нам надо узнать, кого наняло сообщество богачей, и убить его? — Почему бы не сказать «устранить»? — ласково проговорил мистер Кэмпион, не сводя с Валя Гирта взгляда полного неизбывной милиции. печали. Глава четвёртая. Случайные встречи. В последний раз я проезжал тут, мрачно пробурчал с заднего сидения мистер Лак в полицейском фургоне. И хорошо всё запомнил, потому что меня тогда засадили на 3 месяца. Судья постарался, сказал, будто я вылитый преступник, и у меня нет алиби. Лучше бы тебе помолчать, Лак. Не оборачиваясь, сказал чемпион, который вёл машину: "Мы едем в дом ги слуги настоящий, и тебе надо подумать, как себя вести". "Слуги?" недовольно переспросил мистер Лак. "Да я сам джентльмен, уж поверьте мне, и не хуже других. Мистер Гирт знает. Когда я его сегодня брил, то сказал ему, что прежде резал людям глотки". Сидевший рядом с чемпионом Вальх мыкнул. "Лак и Бранч, старый дворянский моего отца". одного поля ягоды. Брэч здорово покуролесил в юности, насколько я понимаю. Хотя его семейство служит нам уже много лет. А он случайно не Роджер? Поинтересовался мистер Лаг, невысокий, худой, со сломанным носом. И говорит ужасно по провинциальному. Так и есть. Изумлённый Валь повернулся к нему. А вы с ним знакомы? Лаг шмыгнул носом и кивнул. Мы звали его, помнится, королём Парк Херсте. Вы оба фантастическая пара, сказал Валь, обращаясь к Кемпиону. Ну уж усомнился бледный молодой человек. С тех пор, как мы научились говорить по-французски, нас запросто принимают в любом обществе. Им бы познакомиться с рекомендацией Милага, а он их сам писал. Валь рассмеялся. Потом несколько минут все молчали. Прошло 36 часов с тех пор, как юный Гирт переступил порог квартиры Альберта Кемпиона. что находилось рядом с Пикадилли. Хоть и с большой неохотой, но он позволил хозяину квартиры и его бесценному приятелю приодеть себя, так что теперь он смотрелся совсем по-другому. Кстати, после ночного разговора с Альбертом он бесповоротно доверился ему и готов был пойти на, на всё ради общего дела. Покидали они квартиру не совсем обычным способом, так как воспользовались лифтом для слуг, на котором спустились в первоклассный ресторан имевший выход на Ориджин-стрит, а там сел в Bentley, на немыслимой скорости помчались прочь из Лондона. Альберт Кемпион сумел доказать Валю, что им грозит опасность, хотя иногда тому казалось, что бледный молодой человек обыкновенный, сумасшедший. Не хотелось бы показаться навязчивым, прервал его размышление Альберт Кемпион. Но вы уверены, что можете надеяться на дружеское расположение вашего родителя? Я считаю, это важно. Нет, покачал головой Валь. Конечно же, я сам виноват, что так долго ему не хотелось рассказывать о своих делах. Мистер Кемпион открыл было рот, чтобы утешить юношу, но неугомонный Лак опередил его. Расскажите ему, если в этом замешана женщина, ведь он сам тоже пострадал из-за женщины, скорбно заметил он. Мистер Кемпион сидел с непроницаемым лицом. Они как раз проезжали какой-то старинный городок. И он остановил машину возле постоялого двора в стиле поздней тюдоровской эпохи. Внутри меня всё протестует: пора поесть. Тебе лак тоже не мешает подкрепиться. Правильно? Мистер Лак понял, что сказал бестактность, но не пожелал признаться в этом. Пока вы будете хлебать свой кофе, я съем что-нибудь в баре, чтобы не видеть, как синий вепрь превращается в слезливого бахвала. Он открыл переднюю дверь, но не стал ждать, когда его хозяин выйдет из машины, и кемпион с негодованием посмотрел ему вслед. Шут вечная проблема с лагом. Прошлое не даёт ему покоя, ведь он считался одним из самых знаменитых взломщиков. Пойдёмте. Интересно посмотреть, что нам тут предложат. Валь последовал за ним, и они, спустившись по двум ступенькам, оказались в прохладном зале, пол которого был выложен кирпичом. Всё здесь выглядело неплохо, и чуть-чуть слишком по тюдоровски, чем при самих тюдорах. Тяжёлые балки, державшие потолок, были словно не из дуба, а из чёрного дерева. В глубине залы располагался открытый очаг, и повсюду бегали собаки, количество которых привело бы в недоумение любого человека из тюдоровского прошлого. Здесь должны неплохо кормить, заметил мистер Кэмпьон и направился к столику в нише. находившемуся подаль от остальных. Вальс сел и несколько настороженно оглядел зал, не желая встретить тут старых знакомых. Кэмпион тоже огляделся, но из других соображений. Однако посетители производили впечатление наслаждающихся жизнью людей, куда больше интересующихся пивом и мясом, чем своими соседями. «Если бы знать, — хмуро проговорил Кэмпион, — кого они наняли для этого грязного дела, — Валь подался к нему. «Любой человек в округе не годится. А может и годится». «Черт! Местным жителям почти нечем заняться, кроме браконьерства!» «Знаю», — сказал побледнев еще сильнее Кэмпион, который не пожелал обратить слова собеседника в шутку. «И тем хуже для нас. Остается только надеяться, что наши друзья пожадничают и наймут чужака. Но они могли обратиться и к талантливому любителю, так что... Кстати, Валь, продолжал он понизив голос. Если позволите, ваша тётя Диана, ну, жена Цезария, как на этот счёт? Вы не думаете, что, например, лестью они могли бы склонить её на моя тётя Диана нахмурился Валь. Мне с тебя висталкой. Она живёт в доме Чаши. Вы знаете, после смерти дяди Лайнела, а так как папа тоже вдовец, то она считает себя хозяйкой. Думаю, Пенни с ней не легко. Пенни Моей сестре Пенелопе. Она очень хорошая. По лицу чемпиона было видно, что он занёс и её в свой мысленный список близких к чаше людей. Вернёмся к тетушке. Я прошу прощения за настойчивость. Она как бы это в своём уме, не ручаюсь, усмехнулся Валь. Правда, могу точно сказать, что она глупа и немножко тщеславна. Но воображает себя очень доброй. «Это ее идея — стать хранительницей чаши, ведь в течение долгого времени мы обходились без хранительницы. Она же залезла в старые документы и настояла на своих правах. Ее упрямству можно позавидовать, и отцу приходится ей уступать, чтобы не ссориться». «Хранительница чаши?» — растерянно произнес мистер Кемпион. «Что это?» — «В первый раз слышу». «Все очень просто». Помолчав, как бы раздумывая отвечать или не отвечать, сказал Валь. Во времена средневековья, когда мужчины обыкновенно воевали, старшая дочь, которую не выдавали замуж, оставалась дома и жила в доме чаши, при чаше. Естественно, когда наступили более мирные времена, об этом постепенно забыли, пока почётная обязанность не приняла на себя тётя Диана, став довой. Она больше ни о чём думать не могла. Конечно же, папа пришёл в ярость, но такую женщину никто не в силах остановить, если она что-то задумала. Да. А что ещё можно сказать о ней? Она немножко помешана на ложном мистическом культе. По крайней мере, было помешана до моего отъезда. Носит странные платья и гуляет по ночам, общаясь со звёздами и пугая зверей. Она безобидна, но глупа. Думаю, если кто-то попытается закинуть удочку, она всё вокруг упымит на ноги своими криками. Пристарелый официант принёс неизменный холодный розбиф и молча удалился. Валь продолжал. С отцом, думаю, никаких трудностей не будет. Вы ведь знаете, почему я уехал, правда? Нет, как можно не заинтересованнее произнёс Кемпион. Что-то там было в Кембридже как будто. А, я женился в Кембридже, с горечью сказал Валь. Всё как обычно. Она была очень красивая. Там таких много крутится возле нас. Ну, я позвонила отцу, а он разозлился и наполовину уменьшил моё содержание. Так что она, Валь пожал плечами. Она уехала обратно в Кембридж. Он немного помолчал, потом смущаясь спросил: "Ничего, что я вам об этом рассказываю? Мне показалось, вы должны знать". Итак, я возвратился в Сент-Кьюари. И наш адвокат, Хэпп Луайт, уже оформил все бумаги на развод, когда я получил от нее письмо. Она заболела и жила в ужасных условиях в Лондоне. Отец опять впал в ярость, но я уехал и ухаживал за ней, распродавая все, что у меня было, пока она не умерла. Домой я не вернулся. Хэпп Луайт несколько раз пытался встретиться со мной, но у него ничего не вышло. Печальная история, как видите. Женщины всегда вносят беспорядок в нашу жизнь. Ну, не знаю, подумав, проговорил мистер Кэмпьон и вновь надолго замолчал. Пока они были заняты разговором, в зал вошла женщина и громко поздоровалась с одним-двумя знакомыми, проходя к своему столику. Все притихли, и только тогда молодые люди, уединившиеся в углу, обратили на неё внимание. По виду она принадлежала к сельскому дворянству, которого вы много в Англии и к счастью мало в остальном мире. В высшей степени самоуверенная, она обладала несколько мужской внешностью, так как у неё были широкие плечи, узкие бёдра и коротко подстриженные волосы. Великолепно сшитый костюм отлично сидел на ней, а шею закрывал узкий белый воротничок блузки. Наделав много шума, она села так, чтобы видеть всех И всё. Надо признать, лицо у неё было приятное, даже красивое, хотя слово прелестное по отношению к нему прозвучало бы нелепо. Бледные щёки, длинноватый прямой нос, близко посаженные умные серо-голубые глаза, бросив в соседнее кресло перчатки, шарфы, бумаги, она громко позвала официанта. Очевидно, здесь многие её знали и, может быть, даже побаивались. По крайней мере, в зале стало намного тише. Так бывает, когда в переполненном помещении появляется знаменитость. — Только этого не хватало, — отвернувшись, проговорил Валь. Кэмпион скинул брови. — А кто эта своенравная дама? — Миссис Дик Шэннон, — тихо ответил Валь, — неужели вы о ней не слыхали? Она держит конюшню в Херон Хоу Хит, дама с характером. Мы с ней знакомы. Прикройте меня, а то у нее есть рябинный взгляд. Кэмпион старался как мог, но когда они собирались уходить, то им пришлось пройти мимо ее столика, и хотя Вальд шел быстро, но все же недостаточно быстро, чтобы незаметно исчезнуть. «Вальд? Гирд!» Она восклицала так до тех пор, пока жертве миссис Дик Шеннон не показало, что весь город слышит его имя. К тому же она железной хваткой вцепилась в его рукав. «Значит, ты вернулся? Вот уж не знала, что ты помирился с отцом!» Об этом она тоже прокричала на весь зал. Как даже это случилось? С привычной грубостью она полностью игнорировала присутствие мистера Кемпиона, который несколько мгновений потаптался на месте, а потом отправился на поиски официанта, чтобы расплатиться за обед. Оставшись один, Валь попытался вырваться из её мёртвой хватки, зная, что все в зале напряжённо ждут его ответа. Гирты были отлично известны в этой части страны. Миссис Дик, с одной стороны, нравилось всеобщее внимание, с другой она его презирала. «А я только что из башни пыталась уговорить твоего отца продать мне пару однолеток. Что ему с ними делать? Я уж и так, и эдак расписывала трудности, которые приходится преодолевать, когда растишь скаковых лошадей. У него же конюх дурак, и тетю твою я тоже видела. Она все глупеет и глупеет». Валь набрал полную грудь воздуха и пробормотал что-то похожее на до свидания, после чего миссис Дик энергично пожала ему руку. До свидания, до свидания. Ещё увидимся. Скажи своему отцу, что я всё равно заплачу его однолеток, даже если мне придётся их украсть. Ему их не вырастить. Валь вежливо улыбнулся и пошёл прочь. До меня дошли слухи о смерти твоей жены. «Прими мои соболезнования!» прокричала миссис Дик на прощание. Валь чуть не бегом бросился к двери и был весь в поту, когда на пороге его встретил Кэмпион. «Поехали!» – смолился он. «Ненавижу эту женщину!» «Она лишь мимо прошла?» «Увы, продолжение песни к ней не относится», проговорил Кэмпион. «Наверное, это ее машина». Он показал на красно-белый фрезернэш. А вот и лак. Кажется, он что-то разнюхал. В самом деле, лак был необычайно взволнован. "Ага", прохрипел он, подойдя поближе. У меня кое-что есть. Пока вы там изображали джентльменов, я, между прочим, работал. Однако рассказывать он наотрез отказался, пока они снова не оказались в Бентли и не выехали за пределы городка. Кого? Как вы думаете, я видел в баре? Какого-нибудь старого дружка? ответил Кэмпион, старательно бежая в фургон, выскочивший из грузовика. Ага, этот Джонсона, самого отвратительного, самого гнусного, самого грязного мошенника из тех, что крутятся на скачках. Кэмпион насурожился. Это из Кливерской банды? Он был один? Я как раз к этому подхожу. Обиделся Лак. Вечно вы меня перебиваете. Он там разговаривал с каким-то смешным бородатым типом, похож на художника. Это я вам говорю. Он напомнил мне тех из Блумсбери, которые приходили, садились на пол, посылали меня за кьянти и селёдкой, а сами разговаривали и разговаривали, сидя рядышком возле окошка. И ничего не оставалось, как затыкать уши ватой. Но это не самое интересное. Самое интересное другое. Художник этот, или он похож на художника, живёт в башне. Мне бармен сказал, когда я стал смеяться над ними. Так что это точно. Друзья леди Петвик, так он сказал. Вам это ни о чём не говорит? Кэмпьон сверкнул глазами так, что это было видно даже несмотря на очки. Интересно. Значит, он? Да, перебил его мистер Лак. Он о чём-то секретничал с Мэтью Джонсоном. А я знаю от личных детективов, которые с удовольствием арестовали бы его прямо сейчас. Глава пятая. Пенни. Пища для размышлений. Деревня Сан-Кьюари словно затерялась в той части суфалка, куда поезда не ходят и автомобилисты не ездят, да еще она располагалась на отшибе, Поэтому сворачивали на обсаженную вишнями дорогу лишь те, кого вели в неё дела. По обе стороны от неё возвышались крутые горы, и на вершине одной из них стоял норманнский собор, а на вершине другой башни. Места здесь были красивые и достойны кисти художника, несмотря на все страхи и суеверия. Небольшая речушка пересекала дорогу, разделяя две горы. на склонах которых были расположены старинные дома, еще и Елизаветинской поры, похожие на заснувших овец на лугу. И даже керосинная лавка кузнеца в старинном паровом котле, доставленном сюда бог знает откуда, имела здесь странную первозданную прелесть. Это была сказочная деревня, населенная людьми, которые, если не носили любимые киношниками белые блузы, то в воскресенье утром Надев неведомые старины цилиндры, обязательным взбирались по крутым ступеням, выбитым в горе, стараясь не опоздать на службу в соборе. Постоялый двор Три барабанщика находился на северной горе, и его левая сторона была на добрых 2 фута ниже правой. Построенный в стародавнее время из дуба, он весело желтел штукатуркой и сверкал на солнце красной черепицей. а кое-кого привлекал и своими тремя входами-выходами, главный из которых был на уровне дороги, и вел в коридор, а два других, один из которых был слева и чуть выше, а другой справа и чуть ниже, в бар и пивной зал. Около пяти часов, когда деревня грелась в желтых лучах солнца, к главному входу в три барабанщика подъехал Бентли, из которого вышли Вальгирд и Кэмпион. Лак поехал в гараж, который держал кузнец, а молодые люди направились в прохладный и привлекавший вкусными запахами трактир. Валь поднял воротник пиджака. «Не хочу, чтобы меня узнали. Сначала надо бы переговорить с Пенни. Если бы я мог перехватить миссис Буллок, она бы все устроила». На цыпочках он миновал коридор, потом тихонько открыл дверь в кухню и позвал «Були!» Раздался негромкий вскрик. опадал ли на каменный пол кастрюли, и в то же мгновение возле двери оказалась цветущая полная женщина в платье из весёленького ситца и в большом синем фартуке. Рукава у неё были закатаны выше пухлых локтей, волосы растрёпаны, лицо сияло счастливой улыбкой. Она схватила Валя за руку, едва удержавшись, чтобы сгоряча не обнять его. Ты всё-таки решился. Я знала, у тебя же скоро день рождения. «Голос у нее был низкий и звучный, и выговор правильный, хотя она забыла обо всем от волнения. «Почему бы вам не зайти в бар и не показаться людям, сэр?» «Знаешь, Булли, — покачал головой Валь, — все не так просто. Не могла бы ты устроить у себя мистера Кэмпиона и освободиться ненадолго, чтобы мы могли переговорить? Мне бы хотелось послать Пенни записку, если это возможно. Как у нас башни?» Не знаешь? Миссис Буллок оказалась умной женщиной и, поняв, что Вальс пишет и волнуется, не стала задавать ему ненужных вопросов. Она всегда с тех самых пор, как служила поварихой в башне, была другом и поверенной прата и сестры Гиртов и принимала близко к сердцу их радости и печали. Она провела свои гости в великолепную спальню с примыкающей к ней небольшой гостинной. Пишите, сэр. А я пока принесу вам поесть, сказала она, открывая окно и впуская в комнату насыщенный вечерний ароматами воздух. Вы спрашивали о своих, мистер Валь. Так вот, ваш отец здоров, но грустит. Пенни, о, она красавица. И очень стала похожа на вашу мать, такие же глаза, такая же походка. А тётя, по любопытству Валь, миссис Булок фыркнула. Ну, а тётя вы ещё тут нас слышитесь. Позволила сфотографировать себя с чашей. Произнося последнее слово, она опустила глаза, словно допускала святотатство, всуе упоминая древнюю реликвию. Я уже слышала об этом. Ну она здорово? Здорово, здорово, только поломутит всю деревню. Приютила тут не поймёшь кого. Расхаживает в непотребстве, словно актёрка какая-то. Ваша мама верно в гробу переворачивается от ее художеств. Приютила художников. «Да какие они художники!» Сердито воскликнула миссис Буллок. «Художников я знаю. Они останавливались у меня. Они аккуратные и думают все время только о еде. А эти? Большевики, что ли? Вот уж не удивилась бы. Бумага и ручка на столе, мистер Валь». Прошуршав юбками, она удалилась. Валь уселся за квадратный стол и, стоявший посредине комнаты и стал писать. Дорогая Пэни, я в барабанщиках. Приходи, когда сможешь. С любовью Валь. Заклеив конверт, он подошёл к лестнице, и тут же внизу появилась миссис Булок. Бросайте письмо, прошептала она. Я пошлю Джорджа в башню. Валь вернулся к кэмпьону. А где Лак? Он фивной держит ушки на макушке. Валь подошёл к окну и выглянул в сад. окружённый высокой стеной из красного кирпича, в котором большие кусты роз спускались к говорливой речушке. Как странно! Когда мы были у вас, всё было ясно, а здесь покой и тишина, ничего не переменилось с тех пор, как я уехал. И ваши подозрения кажутся мне нелепыми. Как же я рад, что вернулся. Кэмпбелл промолчал, а тут как раз пришла миссис Булок с подносом. И водамашние, я его держу для своих. То, что привозят хуже, не знаю уж почему. Когда мисс Пейни придёт, я приведу её сюда. Проходя мимо, она ласково коснулась красной толстой рукой плеча Валя и плотно закрыла за собой дверь. Выпьем за откормленного по всем правилам телёнка, сказал Кэмпион, поднимая кружку. Здесь так ощущается старина Валь, что мне кажется, вот-вот запляшут вокруг вас девицы в венках и появится майский столб. Ну же, сер Перси, ещё одну кружку. Валь подозрительно поглядел на развесившегося чемпиона. Послушайте, а вы меня не разыграли? Может быть, у вас всё-таки нанял Хэппл Уайт, чтобы вернуть меня в лоно семьи? Ну нет, обидился чемпион. Я сам себе хозяин. Больше я никому себя не продам. По крайней мере, пока у меня есть дядины деньги. Я ведь капиталист, но я свободный капиталист. Прошу прощения, улыбнулся Валь. Однако, если говорить серьёзно, то вы-то должны знать, что чаша хранится в часовне и надёжно охраняется, обыкновенному воришке её не достать. Причём тут обыкновенный воришка? По-моему, вы уже забыли о вашем приключении в такси. Полагаю, вы изрядно поглотили того парня, а он ни о чём никому не сообщил. Почему? Если 2 дня нас никто не пытался убить, то вы уж и расслабились. Пейте ваше пиво, а добрый дядюшка Алберт позаботится, чтобы вас побил еще один сорвиголова. Нет, меня волнует другое. Не потеряли ли мы слишком много времени? Надеюсь, ваша сестра скоро придет. Ведь башня недалеко, правда? На вершине горы. Но отсюда ее не видно за деревьями. Подождите. Вот и Пенни. Кэмпион направился в спальню. «Побуду там пока. Не глупите!» только и успел сказать Валь. Дверь распахнулась, и на пороге появились две молодые девушки в сопровождении миссис Булок. Определить, кто из девушек сестра Вали, оказалось делом не трудным. Пенелопа Гир была очень похожа на брата: такие же черты лица, такие же голубые глаза и такие же светлые волосы, пожалуй, даже ещё светлее, длинными локонами обрамляли её лицо. Она не надела шляпу, и белое платье с красным рисунком удачно подчёркивала её юную свежесть. А то, что она была совсем юной, стало ясно сразу, как только она улыбнулась. "Очень рада, что ты приехал", сказала она и подойдя к брату, взяла его под руку. Болеть с ремонной встречу трудно вообразить, но свою радость она всё равно не сумела скрыть, так как её выдавали сверкавшие счастьем глаза и лучезарная улыбка. Валь поцеловал сестру и вопросительно посмотрел на её подругу. "Это Бет?" «Мы шли на почту и встретили Джорджа с твоей запиской. Бет, позволь тебе представить моего брата. Валь, это Бет Кэрри». «Ух, совсем забыла. Ты ведь не знаком с ее семьей». Девушка, о которой шла речь, была полная противоположностью Пенни. Маленькая, задорная, с и сине-черными волосами, разделенными на прямой пробор и собранными на затылке в пучок, и с круглыми, карими, смеющимися глазами. Всю её существое источала радость жизни, которую она была не в силах скрыть. Выглядела она на пару лет старше Пэни, смотревшейся почти подростком. Когда представили мистера Кэмпiona, в комнате воцарилось неловкое молчание. Он и Бет обменялись быстрыми взглядами, значение которых никто не понял. И тут Пэни, спасая положение, быстро-быстро заговорила. Совсем забыла, что ты не знаком с Бет. Она приехала, когда тебя уже тут не было. Ее родители купили тай-холл. Представляешь, они из Америки. Так хорошо, что у нас опять есть соседи. Было бы хорошо, если бы тетя Ди вела себя иначе. Не будь мы с Бет воспитанными девицами, здесь бы уже разгорелась междоусобица. — Леди Пэтвик не любит чужестранцев, — рассмеялась Бет, удивив всех необыкновенно глубоким голосом, с легким, но в английском акцентом. Пенни с трудом держала себя в руках. Видно было видно, что она изо всех сил старается вести себя так, чтобы угодить брату, делая вид, будто его неожиданный приезд дело обычное. Кэмпбелл любопытно наблюдал за ней, и его, словно выцветшие глаза горели не поддельным интересом за толстыми стёклами очков. Несмотря на показную весёлость и сияющий вид, она то и дело нервно прищуривалась и сжимала руки. Уаль понимал, как тяжело приходится его сестре, и был благодарен ей за поддержку. Улыбнувшись, Бэт он сказал: "С тётей Ди всегда было нелегко. Надеюсь, папа не даёт ей особенно глупить". Девушки обменялись взглядами. "Папа чем-то очень озабочен. Ты же знаешь, какой он упрямый. Думаю, ему не нравится, что профессор папа Бэт разрешил цыганам разбить лагерь в Лисьей лощине, это около леса, помнишь?" Очень даже может статься, что он втайне страдает именно из-за этого, хотя ни слова не говорит. Цыгане это мамина вина, фыркнула Бет. Она считает, что они очень живописны. Однако четыре шлепки из итальянской соломики бесследно исчезли сегодня утром. Не удивлюсь, если раздражение твоего отца в скуре перекинется и на моего. Вальс смотрел то на Пенни, то на Бет, то опять на Пенни. Послушайте, я хочу знать, что случилось. Пенни покраснела как рак, а Бетт смутилась. «Ну и нюх у тебя, Валь, как у Пойнтера!» «Мы можем говорить при Бетт, потому что она тут единственная, кому я могу довериться, и она все знает. Но дома у нас творится что-то не то». «Что?» Ответ Пенни испугал его еще сильнее. «Все дело в чаше!» Ей явно не хотелось произносить слово «чаша». «Может быть, я излишне чувствительна?» Наверное, мне не стоило бы говорить об этом сейчас, но я ужасно боюсь. Помнишь, когда мы были детьми, часовня казалась нам священным местом. Мы никогда не водили туда чужих, кроме одного определённого дня. А тётя Диана с недавних пор словно сошла с ума. Она, конечно же, никогда не отличалась осторожностью, но сейчас, девушка тяжело вздохнула и со страхом поглядела на брата. Она даже сфотографировалась с чашей Наверное, ты поэтому приехал. Папу чуть не хватил удар. А ей хоть бы хны. Пеню мол кло, ожидая, что Валь что-нибудь скажет, но он не произнёс ни слова. Но это ещё не самое худшее. Когда она в последний раз ездила в Лондон, то собрала там целую толпу ужасных людей, что-то вроде полухудожественной, полурелигиозной секты. Они сделали её своей верховной священнослужительницей и ходят тут в сандалиях и длинных ночных рубашках. распивают, делают какие-то странные упражнения. Среди них есть и мужчины. Ужасно. Она водит их смотреть на чашу. А один даже рисует её с чашей. Кстати, рисует плохо. А что отец? Почти в шоке спросил Валь: "Пойми, пожало плечами. Папу не поймёшь". После твоего отъезда он словно за пол в раковину и стал ещё мрачнее прежнего. Что-то его мучит. Он теперь даже ест в своей комнате. Мы его почти не видим. «И еще, Валь!» — она понизила голос до шепота. «Этой ночью в левом крыле горел свет!» У Валя брови поползли на лоб, и когда Пенни кивнула, подтверждая свои слова, он решительно проговорил. «Я иду домой, но ты постарайся провести меня так, чтобы я не встретился с гостями!» Он повернулся к Эмпиону. «А вы пока останетесь здесь, да? Я приду утром!» будем следовать нашему первоначальному плану. Кэмпион энергично закивал головой. Мне ещё надо подучить Лага, как вести себя в приличном обществе. От него не укрылся недружелюбный взгляд Пэни в его сторону, когда он стоял наверху лестницы, помахал всем троим на прощание. Оставшись один, он тщательно запер дверь и, усевшись за стол и сняв очки, достал из чемодана две примечательные вещицы. Малоприятного вида резиновой дубинку и весьма полезный кольт. Из внутреннего кармана пиджака он извлёк точно такой же револьвер, правда, отличавшийся тем, что стрелять из него можно было только водой, и внимательно осмотрел оба. Потом он со вздохом положил игрушку в чемодан, а револьвер в карман. Глава 6. Затишье перед бурей. Эй, чем ты там занимаешься? В дверях появился Лак. "Ничем", сказал чемпион, не поворачивая головы. "Кстати, называй меня сэр. Ты теперь дворянин?" Лак вошёл в комнату и закрыл дверь. "Рад, что парень ушёл. Терпеть не могу снобов. Как только я его увидел, решил, что пора возвращаться. Сэр". "Кемпион на делочки. Ну и разговариваешь ты. А ведь тебе надо до утра научиться манерам приличного слуги". Не знаю, понимаешь ли ты это сам, но у тебя довольно сложная задача. Ой, только не морочь мне голову, заявил Лак, всткнув кулаком по столу. Показывай, что у тебя в кармане. Чемпион послушно достал револьвер. Так я и думал. Лага смотрел револьвер и с пренебрежительным видом вернул его хозяину. Дел, значит, серьёзное, если ты вооружился. Что ж, у меня тоже кое-что есть. И он вытащил из кармана наполненную свинцом дубинку. «По крайней мере, меня не задержат с оружием. Не хочу, чтобы меня повесили из-за какой-то чаши. Впрочем, я ведь не дворянин, и все-таки я не понимаю, зачем ты ему рассказываешь о каком-то наследстве. Ну, сегодня ты с его помощью оплатил счет портного, но после 1928 года у тебя ничего не будет. Не забыл? Придется нам с тобой искать себе работу, если ты такой добрый и с иском занимаешься исключительно из соображений благотворительности». Он немного помолчал, потом подался вперед и мгновенно переменился, став серьезным, как никогда. «Сэр, пора с этим кончать!» «Мой дорогой друг!» — придав себе вид идиота, — проговорил Кэмпион. «Я взбил перину и теперь должен лечь на нее. А ты, мой милый, будешь стоять тихонечко, в сторонке. Я понимаю, сие трудно. Гирт — милый парень, просто он еще не очень понял, против кого мы пошли войной. Ты ведь не думал, что он поверит нам на слово». Когда мы будем рассказывать ему о могуществе анонимного сообщества. А ты правда видел метод Джонсона? За кого ты меня принимаешь? За частного сыщика? обиделся Лак. Я его видел. Он всё такой же отвратительный недомерок. Всё-таки мне что-то не нравится. Лак огляделся и подошёл к чемпиону поближе. Что-то во всём этом не то. Я сам послушал в баре. Один старик сказал, что у них тут есть двухголовое чудовище. У кого? Не понял Кэмпьон. У Гиртов. В той самой башне, куда мы хотим попасть. Предупреждаю, со сверхъестественными существами я дела не имею. Кэмпьон с интересом уставился на своего верного товарища. Ха, мне это нравится. Уж не раскусили ли они тебя? Ладно, ладно, умник. Но это уж точно В восточном крыле у них есть потайная комната, и в ней 50 фамильных вещей, о которых никто не знает. Там подъемная машина, а двери нет. И когда в наследнику исполняется 25 лет, отец берет его с собой и показывает что-то страшное, что все время меняется. Поэтому они и ждут, чтобы парень повзрослел, иначе ему не выдержать. Он помолчал пару минут. Парень, который мне рассказал, вроде как выдал секрет, потому что все остальные старались заткнуть ему рот. Это правда. Они все напуганы. Чудовище кормит с помощью насоса. Сять лак. Кэмпьон произнёс это с не свойственной ему твёрдостью, и великан в изумлении подчинился. "Послушай", мрачно проговорил Кэмпьон. "Тебе придётся во всём этом забыть". Если уж ты так много услышал, то пора тебе узнать правду. Гирты были могущественным родом ещё в те времена, когда твои предки прыгали с дерева на дерево, и наверняка в доме есть восточное крыло, а в нём тайная комната. И история и наследники, которому исполняется 25 лет, почти правда. Это своего рода религиозное посвящение. Однако запомни, к нам твоё открытие не имеет никакого отношения. Тайна гиртов их тайна. И если тебе хватит ума, ты не заикнёшься о ней, даже с самым последним слуге. Иначе мы с тобой расстанемся. Раз и навсегда. Ты прав, ты прав. Несколько раз виновато повторил лак. Всё ещё не в силах справиться со своим страхом. Хорошо, что ты это сказал, а то я совсем не в себе был. И всё равно мне не нравится всё это. Ну вот хотя бы, когда я выходил из гаража, женщина высунулась из дверей соседнего магазина. Представляешь? совсем лысая. Когда же я спросила о ней, то мне стали рассказывать о колдовстве и всяких заговорах. Нет, что-то тут не то. Не верю я в колдовство, но мне всё равно не по себе. В лесу тут живут цыгане. Давай уедем, пока не поздно, а? Кэмпион стал похож на сову, когда в упор уставился на лага. А ты неплохо повеселился, однако. Твой дружок случайно не агент по варихи, который под все эти ужасы сельской Англии неплохо напоил тебя? Сколько ты выпил? Увидишь, когда я представлю тебе счёт. Не смутил салаг. Что мы сегодня делаем? Будем сидеть тут или пройдёмся? Пока постараемся не мозолить глаза. Я купил для тебя учебник Этикет для слуг. Придётся тебе поучиться. Сиди здесь и читай. Ага. Лучше я распакую твой чемодан. Тихая начало, скорый конец. Я знаю, какой поставлю тебе памятник на могиле. Ты в виде ангела с золотыми очками. Он ушёл в другую комнату, а Кемпион встал возле окна и выглянул в сумеречный сад, откуда поднимался дурманящий аромат. Вокруг было на удивление мирно и прекрасно. Где-то вдали запел соловей, на улице разговаривали люди, иногда слышался смех. Однако на душе у чемпиона покоя не было. В его глазах поселилась тревога, и он даже поёжился пару раз, не в силах избавиться от ощущения, что грозные силы опережают его и они тем более опасны, поскольку неведомы ему. Вспомнив Валя и двух очаровательных девушек, которые совсем недавно улыбались в этой великолепной комнате, он опечалился ещё сильнее. Как сказал Лак, что-то во всём этом деле и вправду было непонятное, не похожее на обычный опасный сыск. И эти трое, такие молодые, такие милые и такие не знающие жизни. Кэмпион вспомнил об этой тайной комнате, однако пока он не придал ей особого значения. Если бы она имела отношение к его делу, ему бы рассказали о ней подробно. Закрыв окно, Кэмпьон вернулся к столу, где его ждал один из самых вкусных обедов миссис Булок. Но ел он без удовольствия, то и дело прислушиваясь. Однако вечер прошёл спокойно, и только под утро, когда он блаженствовал на мягкой перине, разразилась буря. Его разбудил громкий стук в дверь, и когда он приподнялся и опёрся на локоть, то увидел искажённое в страхе, красное лицо миссис Булок. "Ох, сэр, беда!" Вы ведь друг мистера Валя? Так что вам надо поспешить башню. Леди Петвик, сэр. Тётя нашего Валя, её принесли утром, сэр. Мёртвую. Глава 7. Смерть. Башня в Сент-Юари была, несмотря ни на что, очень красиво. Она стояла на вершине горы, почти скрытая за дубами и соснами, и окружённая великолепным парком. растянувшимся не меньше, чем на полмили. Здесь располагалось много строений, представляющих едва ли не все направления в истории английской архитектуры. Центром же был дом тюдоровской поры с георгианским фасадом и западным крылом в стиле королевы Анны. Однако самой древней его частью и, естественно, самой важной было левое крыло, от которого весь дом получил своё имя. Это было строение из саксонского камня и римского кирпича, круглое и вздымающееся в небо на добрых 60 футов выше остальной части. Очень толстые стены украшала наверху более поздний каменный узор, и по всей высоте располагались небольшие окошки, за одним из которых и была, судя по слухам, потайная комната. Несмотря на смешение стилей, башня была по-своему прекрасна и величественна. Она поражала своими размерами, Каждая эпоха увеличивала или её диаметр, или высоту. Некоторые признаки разрушения, появившиеся в связи с резко возросшими ценами на труд рабочих и налогами на землю, ничуть не повредили башне, придав ей более земной вид. В утреннем тумане дом показался кэмпьону добрым и гостеприимным, несмотря на машину врача, поставленную возле портала, и поднятые во всех окнах на фасаде шторы. Вали и Пенни стояли у окна в большой комнате в правом крыле здания, которая когда-то была их детской и в которую с тех пор они приходили, когда им надо было о чём-нибудь пошептаться. Здесь сохранилась всё та же простая светлая мебель, и в жёлто-белых шкафах ждали новых владельцев старые игрушки. Из-за зелёных веток дуба великана дорога, что шла по крутому склону горы из посёлки в деревню, просматривалась не очень хорошо. Хотя вообще-то вид из окна, натянувшийся до самого горизонта поля, был великолепен. Но сейчас и Валю, и Пенни было не до него. Пенни в белом простеньком платьице, очень бледная и как будто повзрослевшая за ночь лет на пять, круглыми от страха глазами смотрела на брата, который тоже не мог похвастаться душевным покоем. «Знаешь, я послал записку к Эмпиону и попросил его прийти к нам. Мы, кстати, об этом договаривались». Думаю, у тёти Дианы не выдержало сердце. Но всё равно это странно. Ещё вчера за обедом я подумал, не слишком ли она энергична? И вот на тебе. Знаю, знаю, нехорошо так думать, но ведь и глупо притворяться, будто мы её любили. Он надолго замолк. Что теперь будет в деревне? Наверное, все уже знают, что её нашли на Фаросийской поляне. Какого чёрта она там делала ночью? Пенни вздрогнула и закрыла лицо руками. Ох, Валь, ты видел её? Мне пришлось первой спуститься вниз после того, как Уилл с сыном её принесли. У неё было лицо, мне никогда не забыть. Она увидела что-то такое ужасное, что напугало её до смерти. Валь обнял сестру, не думая об этом. У неё было больное сердце, и она умерла. Вот и всё. Это не имеет никакого отношения к реликвии. Однако он сам не был убеждён в этом. И не смог убедить сестру, которая поняла, что он говорит это, желая успокоить не только её, но и себя тоже. Нервы у сестры и брата были так напряжены, что лёгкий стук в дверь едва не испугал их до полусмерти. Дверь распахнулась, и в комнату вошёл старый доктор Кобден, который принял обоих в этот мир и слово которого было законом для обоих. Сколько они себя помнили? Доктор был большой, добрый, с коротко стриженными седыми волосами и нарядкой с густыми седыми бровями. Отец он был в твидовый костюм, который очень шёл ему. И вот он появился, как комната наполнилась запахом йода. Валь, мальчик мой, рад тебя видеть. Ты очень вовремя вернулся. В последнее время и отец и поместье нуждались в тебе, но сейчас ты просто незаменим. Он повернулся к Пенни и взял её за руку. Держи себя в руках, дорогая. Знаю, знаю, ты испугалась, но теперь бояться нечего. Очень хорошо, что вы тут одни. Мне надо с вами поговорить. Знаете, ваш отец прекрасный человек, но в чрезвычайных обстоятельствах от него мало толку. Говорил он отрывисто и твердо, не делая скидок на их чувства, и обоим гиртам это пришлось по душе. Будет расследование? — спросил Валь. Доктор Кобден, задумавшись, снял пенсне, и стал тереть стёкла огромным носовым платком. Не знаю, Валь. И по правде говоря, не думаю, чтобы в этом была необходимость. Ты же знаешь, что я ещё и корренер. Наверное, в других обстоятельствах я бы назначил расследование. Ну твою тётю я часто наблюдал в последнее время, поэтому не вижу в нём смысла. Он помолчал. Больное сердце. Любой стресс мог привести её к смерти. Ведь бедняшки была очень нервной, но пугать её не стоило. А её напугали доктор. Да, её напугали. Её лицо не сдержалось пеньи. Изъпёщрённые мелкими сосудами щёки доктора покраснели ещё сильнее. Дорогая моя, смерть всегда уродлива. Мне жаль, что тебе пришлось смотреть на неё. Конечно, продолжал он торопливо, заметив сомнение в глазах девушки. Она пережила шок. Может быть, увидела сову или кролик перебежал ей дорогу. Я всегда был против её дурацких ночных прогулок. Но твоя тётя была необычной женщиной. Он кашлянул. Иногда я думал, что она очень глупая. Да и вся эта полумистическая чепуха не шла ей на пользу. А теперь я перехожу к вопросу, который как раз собирался с вами обсудить. Мне не хочется, чтобы ваш отец слишком расстраивался. Пока я его немного успокоил. Он у себя и пусть его поменьше тревожит. Валь, я считаю, что ты должен до завтра изгнать всех тётиных приятелей из дома. И его маленькие корей глазки вопросительно уставились на молодого человека. Понятия не имей, сколько их и кто они такие. Наверное, это к называемая богема. Но они действуют твоему отцу на нервы. О чём только думала твоя тётушка, приглашая сюда десятки чужаков. Пэ не удивлённо посмотрела на него. И всего семеро, и они сейчас в доме чаши. мы их почти не видим. Тётя держала своих гостей при себе. Ну ладно, с облегчением вздохнул доктор. А я, по словам твоего отца, понял, что здесь обосновалась целая армия сумасшедших. Чем меньше тем лучше. Да и вряд ли им захочется здесь оставаться. Как вы думаете? Старик заметно повеселел, словно снял с плеч тяжёлую ношу. И ещё одно, продолжал он, тщательно подбирая слова. Это касается похорон. По-моему, лучше если они пройдут, хмм, ну, скажем, тихо. Пусть будет поменьше шума вокруг них. Ну зачем вам созывать сюда всю округу? Не надо никаких многолюдных прощаний, прошу прощения. Но если говорить откровенно, теперь он обращался в основном к Валю. То нам надо в первую очередь подумать о вашем отце. Мой мальчик, скоро тебе исполнится 25 лет, и тебе и твоему отцу придётся нелегко. Он помолчал. Давай я валю возможность проникнуться его мыслями. У вас есть близкие родственники, которые могут обидеться. Ну, если только братья дядя дядя Лаонела, растерянно проговорила Пейни. Ну, о них можно не беспокоиться. Напишите им, и дело с концом, заметил доктор и даже махнул рукой, словно изгоняя само воспоминание о них. Вы такой добрый, воскликнула Пейни, хватая доктора за рукав. Хотите гра... оградить нас от всего — Милое дитя, — как будто возмутился доктор, — вас не от чего ограждать. Все это чепуха. Смерть как смерть. Я забочусь о вашем отце. Только и всего. Это вы, молодежь, готовы слушать всякую чепуху, которую болтают деревни. На мертвом лице не бывает выражения страха. Смерть страшна сама по себе. Тем более неожиданная смерть. — Пенни, я дам тебе успокоительное. Пришли кого-нибудь за лекарством. Будешь принимать его три раза в день. И рано ложиться спать. Я поеду через Садбери, Валь, и поговорю с Робертсоном. Он все сделает как надо. Не хочу показаться вам бессердечным, но чем быстрее это все закончится, тем для вас лучше. Надеюсь, вы люди современные и поймете меня. Ну, а теперь мне пора. И он торопливо зашагал к двери. Не провожайте меня. Мне еще надо перекинуться парой слов с бранчем. Думаю, старый разбойник держится лучше вас. До свидания. Завтра опять приеду. До свидания, Пенни, дядка. Он закрыл дверь, и брат с сестрой услышали его тяжёлые шаги в коридоре. В глазах Пенни застыл страх. Валь, что-то здесь не так. На него совсем не похоже предлагать такие похороны. Помнишь, мама говорила, что на похоронах он всегда так гордо держится, словно один отвечает за всё и вся. Что-то ему не нравится. «Бедняшка, тетя Ди! Вечно она нам досаждала. Но я даже подумать не могла, что все так кончится. Сейчас я бы отдала все на свете, чтобы вновь услышать, как она видела заход солнца в Монако». «Ты думаешь, он не верит в сердечный приступ?» — обеспокоенно спросил Валь. «Да нет, ерунда. Конечно же, это сердечный приступ. Но мне кажется, что он тоже думает, будто ее напугали. Наверное, она увидела что-то страшное на фарисейской поляне». Это неудивительно. В наших местах есть такое, чего я не понимаю. Мне это давно кажется. Я в дверь вновь постучали, и в комнату вошёл молодой человек с бледным, невыразительным лицом, полускрытым за большими очками. Входит некто подозрительный, проговорил кемпион. Кстати, на лестнице я встретил старого джентльмена, который сказал мне, что в 6.15 от талии отходит пояс. Надеюсь, это был не ваш отец. Он помолчал в растерянности. В деревне говорят, что случилось нечто ужасное. Валь сделал несколько шагов ему навстречу. Послушайте, Кэмпион, всё очень страшно и очень загадочно. Тётя Ди принесли домой мёртвой Люди, которые сказали, что нашли её на поляне, совсем недалеко отсюда. Она уже была мёртвой. Но они утверждают, что на её лице было выражение неописуемого страха, хотя такого быть не может. А вы встретили доктора. Он выписал свидетельство о смерти, но мне кажется, он не был бы так уверен, если бы не знал нашу семью много лет. Отец заперся в библиотеке, и доктор говорит, что мы должны поскорее прогнать гостей тёти Ди. Валю молк, чтобы перевести дух. Выражение страха переспросил Кемпион. Ага. Это уже кое-что. Мне ужасно жаль, Гирт. Как ваши отношения с отцом? Нормально, торопливо ответил Валь. Надо было мне вернуться раньше. Слишком уж я зациклился на своих переживаниях. Думаю, папа беспокоился за меня. Как бы там ни было, он очень вам благодарен и вчера вечером просил послать за вами. Мне пришлось ему намекнуть, кто вы. Это ничего. Кажется, он отлично всё понял. Честно говоря, я даже удивился. Кэмпьон молча улыбнулся Валю и молодой человек с облегчением вздохнул. Пожалуй, мне надо пойти и вежливо выставить отсюда тётину Багему. Наверное, Кэмпьон вы не хотите с ними встречаться. Нет. Лучше немного подождать. Кстати, багажом, насколько я понимаю, будет заниматься Бранч? Наверное. Хорошо. Представляете, когда я вошёл, Бранч и Лак изображали сцену встречи старых друзей. Он повернулся к девушке. «Могу я попросить вас, пока ваш брат разбирается с гостями, проводить меня на поляну, где нашли леди Пэтвик?» Пэ неудивленно посмотрела на Кэмпиона, но его лицо оставалось таким же невыразительным, как всегда. «Конечно! Мы могли бы пройти туда незаметно, какой-нибудь боковой тропинкой». Валь в растерянности посмотрел на сестру. «Мы не знаем в точности, где это случилось». Естественно, сказал Кэмпион, и последовал за мисс Гирт. Они спустились по широкой лестнице Елизаветинских времён и вышли через боковую дверь в сад. Яркое солнце ослепило мистера Кэмпиона, и он остановился, прищурившись, когда Пенни положила руку ему на плечо. Отсюда виден дом Чаши. Кэмпион проследил за её взглядом и увидел довольно странное прямоугольное здание. Зато если смотреть от главного подъезда, было совершенно скрыто левым крылом. Его окружал небольшой собственный сад, и, похоже, дом был трёхэтажный, причём первый этаж представлял собой обитель чаши, тогда как на верхнем этаже располагались жилые комнаты, судя по окнам. Очки кампана поблёскивали на солнце. Насколько я понимаю, друзья вашей тёти живут наверху? Да. Часовня всегда заперта. Не сомневайся, сказал он, что реликвия сейчас в безопасности. Ну, конечно же, изумилась Пенни. Боюсь, из-за всех этих разговоров о тётином портрете с чашей вы составили себе неверное впечатление о нас. Во время сеансов при ней всегда были двое слуг, Бранч и ещё кто-нибудь, а потом она возвращалась на место, и её запирали на часовней три комнаты. В давние времена это были личные комнаты хранительницы чаши. В самой большой тётя устроила студию, а в двух маленьких живут слуги, которые ухаживают за садом и за домом. Там есть наружная лестница на второй этаж. В полном молчании они прошли по широкой, заросшей травой дорожке к маленькой калитке в конце сада. И там Пенни не выдержала. «Мистер Кэмпион, Валь мне все рассказал вчера о чаше. Позвольте мне помочь вам. Я могу быть полезной и меньше Валя. Во-первых, я человек непредвзятый. Во-вторых, я теперь хранительница чаши, так что имею право все знать». «И вы можете на меня положиться?» Ответ Кемпиона был неожиданным для Пенни. «Я согласен. А теперь нам надо поспешить». Они вышли из калитки на большой луг, пересекли его и оказались перед другой калиткой. «За лесом та самая фарисейская поляна. Она отделяет наш лес от леса, принадлежащего Тайхол, где живет Бет». «А это там лисия лощина? Вы помните?» – удивленно посмотрела на него Пенни. «Там». «Немножко повыше. У папы есть основания для недовольства, но профессор Кэрри не охотник, так что он папу не понимает. Да и стоит его попросить, но папа такой упрямый». «Профессор? А чем он занимается?» «Археологии. Ну, вы ведь не думаете?» «Дорогая Пенни, пока я не вижу леса за деревьями, а ночью, если страх берет, то за медведя куст идет. Понимаете, с нежной серьезностью проговорил он». Если вашей тёте постигла смерть по чему-то злому умыслу, то пока я ещё совсем ничего не понимаю. Он молча огляделся. Наверное, здесь много браконьеров. Поинь не покачала головой. Не думай, чтобы кто-нибудь из деревенских решился прийти сюда после захода солнца. Она помедлила, словно в раздумье, стоит рассказывать или нет. Я отлично лажу со всеми и, конечно же, много чего слышу. Здешние люди думают, будто на поляне кто-то живёт. Нет, не призрак. А кто-то гораздо страшнее. Правда, он никому не показывался, насколько мне известно. Но разговоры все-таки ходят. «А я-то думал, вся эта чертовщина ушла в прошлое. И русалки, и дриады. Их теперь даже не рисуют?» Пенни едва заметно улыбнулась. «Мы отстаем от цивилизации. У нас, кстати, есть своя ведьма. Бедняжка Миссис Манси. Она живет одна с сыном, чуть в стороне от деревни. Они оба не совсем в себе». В общем, несчастные люди, но все настроены против них, да и сами они такие злые, что ничем нельзя им помочь. Сэмми Манси, древинский дурачок, а его мать уже совсем старая. Наверное, вы считает меня дурочкой, потому что я об этом рассказываю. Но она прокляла тётю Ди во время последнего полнолуния, а вчера опять было полнолуние. Пенни покраснела и исскоса поглядела на мистера Кэмпиона. Чьё быкровенно непроницаемое лицо выражало вежливый интерес. Слишком современной она выглядела в своём великолепном, крипдышином платье с обнажёнными, по локоть загорелыми руками. Так что, наверное, странно было слушать из её уст рассказы о ведьмах и колдовстве, словно она сама в них верила. "Как глупо", пролепетала Пенни. "Может, это неправда, но люди болтают". Кэмпион вопросительно посмотрел на неё. А прежь миссис Манси проклинала кого-нибудь с таким же удивительным успехом. На чём в сущности строится её деловая репутация? Не знаю, пожала плечами по ине, но в церкви хранится список ведьм, сожжённых в 1624 году. Здесь, кроме Веля, не было, и каждая вторая фамилия Манси. Ну вот. А ещё она совсем лысая. Зимой ничего, потому что холодно, и она покрывает голову, а вот летом Тетя Ди всегда старалась быть к ней доброй, но почему-то она раздражала старуху. «Думаете, я сошла с ума?» «Моя прекрасная юная леди, существует множество странных профессий. Что же необычного в колдовстве? Я сам немножко колдун и как-то раз по дороге в Осло ужасно старался превратить одного старого зануду в тюленя. Старик упал в воду, а назад вытащили маленького моржа. Так что я и сейчас не знаю, получилось у меня или не получилось». У них были одинаковые усы, но больше никакого сходства. А вспоминаю я его часто. После этого я занялся беспроводными средствами связи. Пенье вызумления не сводило с него глаз, но у него был совершенно серьёзный вид. К этому времени они прошли уже половину леса и попали в настоящую сказочную страну с зелёной нетронутой травой и говорливым ручейком. А помнившись, Пенье показала на солнечный участок в конце тропы. Там начинается Фарисейская поляна. Надеюсь, вы знаете, что у нас фарисеями называются феи, кемпионки вно. Не надо говорить в лесу о феях, они могут съесть вас непочтительный. Они пошли дальше и оказались в небольшой долине, по обеим сторонам которой росли высокие деревья. Даже в это солнечное утро от неё веяло чем-то зловещим. Серо-зелёная трава росла здесь клочками между большими камнями. и все место, довольно голое и малопривлекательное, производило неприятное впечатление после лесной сказки. «Пришли!» – с дрожью в голосе произнесла Пенни. «Насколько я поняла из рассказа Уилла, тетя Ди лежала на самом краю, лицом вверх, и выражение лица у нее было...» Кэмпи он остановился и стал осматриваться. В его глазах промелькнул искренний интерес – «Мистер Кэмпион», — тяжело вздохнув, проговорила Пенни, — «я должна вам кое-что рассказать. Я еще никому не рассказывала, но мне кажется, я сойду с ума, если и дальше буду таить это в себе». Видно было, что она очень нервничает, да и щеки у нее покрылись ярким румянцем. Уилл Тиффин сказал мне сегодня утром, и я заставила его поклясться, что он больше никому не скажет. Когда он нашел ее, она лежала на спине, и волосы платья Всё у неё было в полном порядке. Руки сложены на груди, и глаза закрыты. Вы не понимаете? Она перешла на шёпот. Уилл сказал, что она лежала, как кладут покойников. Глава 8. Профессиональная работа. Вы сделаете мне небольшое одолжение, мистер Лак? если не будете называть меня номером 705-ым. Сэр Персиваль оказал моему отцу честь, забыв о грешках, совершенных мной 25 лет назад. Мистер Бранч, небольшого роста, важный господин в черном пиджаке и черном галстуке, остановился и чуть ли не с мольбой уставился на своего старого друга. «Какого черта вспоминать об этом?» спросил он, забыв об изысканных манерах. Мистер Лак тоже в черном презрительно фыркнул. — Как хочешь. Но ты неплохо справился. Значит, не все еще забыл. Он кивнул на кучу акварелей и карандашных рисунков, лежащих на бюро в одной из спален, в которой никто не жил. Мистер Бранч беспокойно оглянулся. — Пока они в доме, мне не уснуть. Но в мои обязанности не входит паковать и распаковывать вещи. Домоправительница мгновенно что-нибудь заподозрит. И только дай повод. — Не заподозрит. Сколько раз тебе говорить? — Лак умер. уже начинал злиться. Мистер Гирт и мой хозяин сказали, что возьмут ответственность на себя. Что ты ты стал нежным, живя здесь на барских харчах. Мистер Бранч поглядел на великана Лага. Твой мистер Кемпион. Я не удивлюсь, если у него совсем другая фамилия, а зовут его Рудольф. С чего ты взял? изумился мистер Лаг. Доверенный слуга в большом доме должен обладать чутьём. Фамильное сходство, манеры, привычки. Здорово, потрясённо прошептал Лак. Как же ты понял? Около часа назад я пошёл в спальню мистера Кемпиона, чтобы посмотреть, как горничные справляются со своей работой, и совершенно случайно взглянул на его пижаму. Красная полоска, шёлк, от Дотса. Мне это сказало немного. А потом я обратил внимание на костюм на вешалке с именем внутри. Ужасно глупо. Только женщина могла такое придумать. Но я знаю единственную женщину, которая была в силах заставить Дотса это сделать. Потом подобное входит в привычку. Это не жена, это мать. Я стал думать и вспомнил, у кого еще видел такое же. Здесь гостил один аристократ. И поговаривали, что у него был младший брат. Лак изумился. «Бранч, за кого ты меня принимаешь? За доктора Уотсона?» Сообразив, что Бранч не понял его, он рассмеялся. — Ты умен, вот только образование тебе не достает. Ну и какой смысл в твоих изысканиях? Зачем они тебе? Для шантажа? Бранч возмутился. Когда моя хозяйка еще была жива, ему устраивали приемы, приходилось присматривать за гостями. Знаешь, я был ей очень полезен. Она на меня полагалась. Как только кто-нибудь приезжал, она за завтраком бывала, смотрела на меня и слегка поднимала брови. А я, если был уверен, что гости приличные, незаметно кивал ей. Неужели лак был потрясён приоткрывшейся ему жизнью высшего света? А если не был уверен, тогда не кивал. Приняв величественный вид, ответил Бранч. Лак при свиснул. Складка на потрёпанных брюках? Нет-нет, ты не понял, посмутился Бранч. Последние 14 лет сюда приезжал только один человек, которому вышивала сама Герцагиня. Благослови её Бог. Я всем могу это сказать. Она научилась такой вышивке во Франции в 50-х годах. Клянусь чем хочешь. Он покачал головой. Разве это не чутьё? Я сам не могу объяснить. Ладно. У в школе ты такой умный. Что ты думаешь о тех, которые уехали? Лак решил обратить способности своего приятеля на пользу дела. Ты ничего не заметил? На лице Бранче появилась брезгливое выражение. Дармоеды, все они дармоеды. Одежка купленная по случаю, чтобы произвести впечатление на слуг. Всё ношенное, переношенное, уж поверь мне. Лагу, уизвлённому очевидным талантам Бранче, не терпелось посадить его в лужу. Ну ладно, вот тебе твои часы, сказал он. Я отдал Бранчу большую золотую луковицу, после чего подхватил рисунки и покинул комнату. Пройдя несколько шагов по коридору, он постучал в дверь слева и, услыхав голос Пенни, открыл дверь. Перед ним была уютная гостиная, искусно отделанная алым золотом в стиле поздних георгов. Кэмпион и дочь владельца дома стояли возле окна, скрытые от посторонних взглядов тяжёлой шторой. Молодой человек повернул голову и вопросительно посмотрел на Лага. «Я принес картины, сэр», немного растерявшись, произнес Лаг, на которого странным образом действовали величие старого особняка и красота Пенелопы. «Вы были правы». «Хорошо. Но подожди минутку. Я как раз наблюдаю за нашим молодым хозяином, который вместе с Бранчем рассаживает богему по машинам». «Ага». Лаг на цыпочках приблизился к окну и, тяжело дыша над головой Кэмпиона, тоже стал смотреть, как причудливо одетые люди заполняют видавшие виды два автомобиля. «А вот этого парня я знаю!» — сказал друг Лак. «Вон того, с рыжей бородой. Я как раз держу в руках его работы. А других ты не знаешь?» Лак долго молчал, потом виновато потянул носом. «Как будто нет, не видел». мног народу создал Господь. Пени тронула кэмпiona за рукав. Альберт, вы тоже знаете этого человека с рыжей бородой? Кэмпён подошёл к стоявшему посредине столу. Знаю. Когда-то он служил у меня. Поэтому я очень рад, что он меня не видит. До того, как он отрастил бороду и занялся искусством, его звали Артур Герцк. Он подделывал драгоценности и весьма в этом преуспел. Кэмпён усмехнулся. Когда леди Эрмин Трюд дает своему партнеру по танцам, украшенные драгоценными камнями часы герцога, чтобы он отогнал от своих дверей жадных кредиторов, старый герцог просыпается под звон отличной копии нашего Артура. Точно так же он скопировал собачий поводок с рубинами леди Мот и ожерелье, которое сэр Джордж подарил Еве на ее совершеннолетние. А Артур один из тех, кто виноват в том, что представляет из себя наше сообщество сегодня. Он взял рисунки у Лага. «Посмотрим, посмотрим, что он тут натворил». Послышалось урчание мотора, и по почти тотчас в гостиную вошел Валь. «Уехали!» — со вздохом произнес он. «А это что?» Кэмпион как раз раскладывал на столе рисунки. «А это современное искусство. Когда они обнаружат свою потерю, то поймут, что мы кое-что знаем». Брат и сестра чуть ли не бегом бросились к столу. На всех рисунках была изображена леди Петвик с чашей. Причём особое внимание художник явно уделял чашам, а не даме. Чемпион хмыкнул. Неплохо. И все детали прорисованы. Удивительно, как ваша тётя не поняла, что ему надо. Посмотрите. Чаша слева, чаша справа, чаша сверху. Здесь и размер есть. Думаю, он и вес её знает. Отличная работа. Что-то я не понимаю, сказал Валь. Ой, дорогой друг, наш Артур очень трудолюбив, несмотря на подмоченную репутацию. Наверное, у него и актёрский дар есть, если он так легко провёл вашу тётю. Это его чертежи, проговорил он, показывая на рисунки, рабочие чертежи. С ними он мог бы сотворить великолепную копию чаши. Но если ему по плечу создать копию, которая могла бы обмануть нас, почему бы не отдать её мусульманскому клиенту? «Мой дорогой друг, неужели у вас нет никакого уважения к чувствам коллекционера?» «А Артур не будет обманывать знатока!» «Значит, они собирались подменить чашу?» — сердито спросила Пенни, у которой щеки полыхали огнем. «И тогда у них было бы достаточно времени, чтобы вывезти чашу из страны!» «Вот свиньи! Настоящие свиньи!» «Почему вы не звоните на станцию, чтобы его арестовали?» «А зачем? У нас все отлично получилось!» Да я и не представляю, какое обвинение мы могли бы ему предъявить. А вот он как раз мог бы обвинить нас в том, что мы украли его рисунки, и это было бы нехорошо. Полицейские покопались бы в прошлом Лага. К тому же, Артур мелкая рыбёшка, не больше мета Джонасона. Это-то меня и беспокоит, добавил он с необычным для него волнением. У нас тут сплошные караси, вот щуки нет как нет. Нам же нужна не просто щука, а самая большая щука. «Интересно, что увидела перед смертью ваша тетя?» Он собрал рисунки и стал методично рвать их на мелкие кусочки. «Лак, сожги это!» Пока они так разговаривали, в комнате заметно потемнело, и с минуты на минуту можно было ждать гонг к ужинам. Неожиданно, не соблюдая никаких церемоний, пошел бранч, на котором лица не было. «Мистер Вальф, сэр!» — крикнул он. «Пойдемте со мной!» Там кто-то смотрит в окно часовни. Валь бросился к двери, потом в свободную спальню с другой стороны коридора. За ним все остальные. Из окна дом чаши был как на ладони».